Глава 10 Новичок. Эльфи. Дим проснулся в непередаваемо блаженном состоянии. В душе царили мир и покой. Осознание того, что никуда не нужно собираться, спешить, по крайней мере сейчас. Ощущение безопасности и уюта. Сквозь разноцветное стекло в узкую длинную комнатушку лился яркий солнечный свет. Взорчатый деревянный потолок создавал ощущение тепла. Вставать не хотелось. Он приподнялся было, но снова бухнулся на подушку и прикрыл глаза. Вспомнился вчерашний день, вернее вечер. Вчерашний ли? Сколько я проспал? Когда ворота за ним закрылись, он немного растерялся. Ну вот, добрался, и что же дальше? Со стены крикнули. «Тебе в ратушу! По дороге прямо!» Снизу было не очень хорошо видно, кто там наверху. Вроде рукой помахали. Дим махнул в ответ и направился вдоль довольно широкой, хорошо освещенной улицы. Невзначай он глянул на компас. Оба-на! Компас показывал совсем не на север, а вправо, куда-то в сторону холма. «Очень интересно, то есть точка нового дома где-то рядом?» Недолго думая, он решил последовать указаниям стрелки. Вскоре он стоял возле миленького домика, окруженного густами и заснеженными газончиками. Дорожка, мощенная каменной плиткой, привела его к самому порогу. Дим толкнул двери «Сервер, вы не можете здесь это делать!» «Во как!» «Кей!» Неуверенно позвал он. Кей, естественно, не окликнулась. Зато в доме послышались лёгкие шаги, и дверь отворилась. На пороге стояла девушка с длинными ниже плеч, соломенными волосами и большущими зелёными глазами, одетая в зелёный с серыми разводами комбинезон. В волосы слева была вставлена большая белая орхидея. Над головой светилась. «Эльфи!» «Привет!» Доброжелательно спокойно поздоровалась она. И выжидающе посмотрела на него. Дим смешался. Что сказать-то? «Привет. Знаете, у меня компас почему-то показывает на ваш дом». В некоторое время она задаченно молчала, потом заразительно рассмеялась. «А, то есть сейчас это так делается? Надо же, компас!» Она снова залилась смехом. Дим понял комизм ситуации и тоже смущенно хмыкнул. «Нет, в самом деле, я понимаю, что это звучит нелепо, но я шёл с юга издалека, по компасу». Мне сказали, что он приведёт меня к людям, и вот я, собственно, и не знаю, что дальше. «Заходите», – махнув рукой, сказала она, и посторонилась. «Присаживайтесь». Он вошёл в просторное, хорошо освещённое помещение. Сразу у двери прямо в комнате росли два огромных, благоухающих розовых куста. Противоположная стена с хаотичными разоцветными стеклянными вставками была похожа на леденцовый витраж. Справа – большой угловой диван, вокруг журналевого столика – В другом углу – книжные полки. Дима селся на диван, Эльфи напротив. «Ну, рассказывайте». У Димы мелькнула мысль, что, может, и не стоит быть слишком откровенным, но... В конце концов, Кей ведь почему-то указала целью именно этот дом. «Несколько месяцев назад, точно не скажу, может быть, даже дней двести, я очнулся в каких-то джунглях, при этом не мог вспомнить даже, кто я такой. Вы не знаете Кей?» «Кей? Нет, не припомню». «Кей мне немножко помогала». Дэнни да не немножко подсказывала, что делать. В общем, в один прекрасный день она сказала, что мне пора выбираться к людям и что компас покажет дорогу. Я понятия не имею, как она это провернула, но вроде как моя точка дома теперь установлена где-то здесь, у вас». Эльфи покачала головой. «Не зная что и сказать. Согласитесь, на редкость неправдоподобная история. А далеко отсюда эти ваши джунгли?» «Я шёл около месяца. Спал за это время всего раз, правда». Эльфи вновь развеселилась. «Хозяйка, нет ли водички попить? А то так проголодался, что спать негде». «Ох, занятны вы!» «Разговариваете-то, я уж и забыла, когда в последний раз выслышала». «Спать в самом деле хотите?» «А компас-то куда сейчас показывает?» Дим глянул, махнул рукой куда-то в левый угол. «Странно, пойдём». Они поднялись по одной из приставных лесенок, на чердак. Узкое длинное помещение, слева деревянный стол, на нём кактусы в горшке, у дальней полупрозрачной стены стойка с алмазной бронёй. На стенах развешано оружие и две головы в рамках – крипера и зомби. Рядом с доспехами действительно стояла кровать. Стрелка компаса указывала точно на неё. «Вот, раз уж так. Я сейчас вас в приват добавлю. Спите. Потом поговорим. Решим, что с вами делать». Дима окончательно проснулся, встал с кровати. Попытался посмотреть, что творится на улице. Дом стоял на самой границе снегов у подножья холма. И сквозь зелёное стекло лесистый склон казался просто изумрудным. Между деревьев, судя по всему, елей, тут и там были раскиданы многочисленные симпатичные домики с обширными прилегающими участками. На взгляд Дима смешение стилей было слишком уж эклектичным. Впрочем, выстроено всё было с немалым мастерством. Он спустился вниз, позвал. «Эльфи!» Никто не ответил. Дим подошёл к двери, открыл её, снова закрыл. С улицы дохнуло снежной прохладой. Он прошёлся по залу, осматривая многочисленные картины, цветочки, рамки с разными редкостями, вроде слезы Гаста. Заметив узкую каменную лесенку, он спустился вниз, в подвал, и очутился в шикарной просторной лаборатории. Две варочные стойки, котёл с водой, печки. На крохотной грядке из песка душ у стены краснели, источая еле заметный неприятный запах побеги адского нароста. Каменные стены, пол из разноцветного гранита. Он снова поднялся наверх. «Где же хозяйка?» Эльфи появилась только к вечеру. Дим к этому времени успел уже обойти дом на 10 рядов, прогуляться по городку, до ратуши, потом наверх по склону, до стены. Оказалось, что во многих домах живут местные носатые жители. Очевидно, когда-то половина была деревней. Об этом, впрочем, можно было догадаться лишь по колодцу, почти такому же, как в оранжевой, только не из акации. Сначала на улицах было довольно безлюдно, но ближе к вечеру откуда-то стал прибывать народ, и Дим вернулся в дом эльфи. Среди большого скопления людей ему с непривычки было как-то неуютно. «Ну как дела, путешественник?» Дим обрадовался. Хозяйка уже была дома. Выспался, осмотрелся, нагулялся. «Слушайте, а чего так людно под вечер стало?» «Так гонки же!» «Ах да, ты же, вы, Дим, давай на «ты», а то на «вы» у нас как-то не принято». Он кивнул. «Завтра с утра большие гонки, три с половиной. Нечастое событие, раз в год случается». Награда опять же феерическая Дополнительный приват по выбору Так что народа много съезжается Кто участвует, кто болеть БОЛЬШИЕ ГОНКИ Сказать по правде, Дима обуревала любопытство Что за гонки, на чём Но он решил не задавать лишних вопросов эльфе А увидеть всё своими глазами Едва рассвело И они уже были на месте К великому удивлению, Дима трасса оказалась замёрзшая река Чуть к юго востоку от половины заснеженное плоскогорье рассекало предлинное ущелье, описывавшее большую полукилометровую или даже длиннее петлю. На дне каньона искрелась ровно ледяная гладь, шириной в несколько метров, где чуть уже, где пошире. Заметно было, что местами русло речки доработано вручную. Слишком правильные уступы, слишком отвесные стены. Все склоны были усеяны зрителями. Особенно северный, более крутой берег. Дим прикинул, сотни две людей, не меньше – Стоял немыслимый гвалт. По дороге они прошли мимо старта. Там на льду толпились гонщики в разноцветных одеяниях. Но эльфи здесь не задержалась и повела Дима куда-то в снега. Переправившись через трассу по узкому, висящему на высоте в десяток метров мостику, они довольно долго шли по заснеженной тропинке, пока не оказались на высоком холме, который трасса огибала почти с трёх сторон. Там поначалу свалка будет, а здесь две трети кольца уже позади. Лидеры определяться. «Да и народу тут не так много», – пояснила Эльфи. Люди здесь и вправду было заметно меньше, не больше десятка. Едва они добрались до места, как где-то вдалеке, в районе старта, воздух взлетела ракета, которая взорвалась в вышине огромным зелёным одуванчиком. «Погнали!» Четверо закованных в алмазную броню вояк, судя по голосам совсем юных, громко азартно спорили у обрыва, размахивая руками. Похоже, заключали пари. Чуть ближе к эльфи с Димом стояла девушка в светло-сером свитере, Эрна. Она слегка кивнула эльфи продолжая что-то непрерывно говорить. Её колючие светло-светло-серые глаза мельком осмотрели Дима. Затем она отвернулась, устремив взгляд на восток в ущелье. Оттуда должны были появиться гонщики. Длинные прямые волосы Эрны падали по спине. Сверху тёмные, к кончикам совершенно обесцвеченные. «Эрна, пресса наша», – пояснила эльфи Репортаж записывает. Завтра газета выйдет, почитаем. Гонщикам засвета нужно было преодолеть три круга. Как пояснила Эльфи, на финише их ждал сундук с тремя контрактами, в которых оговаривались размеры вознаграждения за первые места и прочие тонкости. Соответственно, первые трое получали по контракту, остальные оставались ни с чем. А участвовать может, кто захочет? Конечно, только про взнос не забывай, 20 алмазов не мелочь. Для Дима по-прежнему оставалась загадкой, на чём соревнуются участники. Ну ничего. Сейчас вот, вот, всё должно было проясниться. Когда вдали в тумане показались первые точки, поднялся неописуемый ор. Даже удивительно было, сколько шума могут произвести несколько человек. Дим представил, что творится у старта, где люди чуть не сидели друг у друга на головах. Гаммер, гаммер. Гаммер, гаммер. Скандировали трое из вояк. Кто-то поразительно свистел. Лу, подожми. Арти, давай. Э-э «Лодки!» Дим не поверил своим глазам. Гонка шла на лодках, прямо по льду. Вопреки здравому смыслу эти корыца мчались как метеоры, просто летели. На поворотах их сносило инерция, едва не выкидывая на берег, но лидеры Кавалькады явно были асами. Гомер шёл впереди, оторвавшись от Луи Артика на пару корпусов. Холма, на котором располагались болельщики, он обогнул в глубоком заносе, почти боком. Его преследователи, словно привязанные, не отставали. Основная группа проигрывала лидерам секунд 5. Здесь было человек 12 Между ними тоже шла ожесточённая борьба. Вот одного из гонщиков на крутом вираже выбросило на крохотный пологий участок берега. И он с трудом вернулся на лёд, потеряв пару секунд. Другому повезло куда меньше. Несколькими метрами дальше стены ущелья становились ответственными. И когда парень в зелёно-комбезе не смог справиться с заносом, его лодка шваркнула о каменную стену. Лодка словно взорвалась, разлетевшись на доски. Пилот, конечно, не пострадал, но гонка для него уже закончилась. Действо было в самом деле захватывающее. Дима словно затянуло всеобщее неистовство. Ему тоже захотелось орать и прыгать. Гонщиков он, конечно, не знал, но лидер в синеватой камуфляжной футболке, кажется, Гомер, безусловно, был красавчик. Идеальная выбранная траектория заноса, скорость, какие-то миллиметры между лодкой и нависающей скалой. Феноменально! Когда мимо пронеслись аутсайдеры, народ слегка поутих. До следующего круга времени было довольно много. «Эльфи, слушай, а лодки, они специальные какие-то? Как они по льду-то?» «Обычные лодки. Они отлично по льду скользят. Никогда не пробовал, что ли?» «Да где? Я лед-то первый раз вот только-только увидел». Дим вспомнил, как он несколько дней вышагивал по сугробам и замёрзшим руслам, а мог бы большую часть пути лететь на лодочке. Эрна подошла поближе. «Как ощущения? Болеете?» «Я залу, однозначно». «Девчата рулят!» Засмеялась Эльфи. «Гомер, конечно, конечно, но он рано или поздно допустит ошибку. Слишком уж самоуверен. Алло, умница, она своего шанса не упустит». «А Дим?» «Тоже заполовинчатых девчат?» «Я тут новичок, честно говоря. Но согласитесь, Гомер прошёл шикарно». «Это да, шикарно пройтись Гомер умеет. Новичок недавно в Тауре». «Эээ, а Тауре это что?» «О, совсем новичок. Эльфи!» к порталу моталась, что ли? Или даже на переправу? Да нет, тут такая история занятная. Только не говори мне, что совсем зелёный товарищ случайно может оказаться тут у вас, у чёрта на куличках. Ты знаешь, у меня подозрение есть, что Дима – один из повторников. Ты встречал их хоть раз? Да ладно. Я вообще думаю, что это просто легенда. Так, приближаются. Давайте позже пообщаемся, ага». Гонку в тот день выиграл всё-таки Гомер. Свежий взгляд на вещи Свежим взглядом его обозвала Эрна. Вечером после больших гонок она заглянула к эльфе, и они всю ночь болтали, придумывая, куда бы пристроить Дима. Перед Димом постепенно развернулась картина местного человеческого сообщества. Гражданином Таури, белой страны, мог стать далеко не каждый желающий. Сначала нужно было пройти проверочный период неопределенной продолжительности – И во время этого испытательного срока нужно было кем-то работать, чтобы была возможность освоиться, изучить писанные и неписанные правила, познакомиться с людьми, проявить свои способности и зарекомендовать себя. Вариантов приложения «Сила» в общем-то хватало. Можно было добывать в общественную казну полезные ресы, ресурсы – алмазы, железо, золото, красную пыль, песок и прочее. Рудники располагались за территорией Таури, в диких землях, поэтому работа эта была связана с определенным риском – В окрестностях периодически появлялись банды грабителей, охотящихся за ресурсами и прочими ценностями. Непосредственно на территории Тау рейдеры были бессильны что-нибудь предпринять. Но попадая в белую страну через портал, они потом уходили на границы, и там сколачивались в опасные шайки. Выяснилось, что Тауре находится где-то очень далеко от других человеческих сообществ, кланов, государств. Причём основной части народа даже точно неизвестно где. Поэтому добраться сюда можно было только через порталы – Это отсеивало большую часть всякой шантропы, поскольку пользование порталами – дело довольно дорогое. Зато и бадюганы сюда добирались опытные, отпетые. Банды эти, в общем-то, довольно успешно ликвидировались, долго им резвиться не давали. Кстати, новичку можно было податься и в отряды погранцов, как раз для участия в этой непримиримой войне. Ещё можно было принимать участие в каких-нибудь стройках. Кто-то из граждан мог добавить новичка к себе в приват на правах участника, после чего он мог там работать, строить или наоборот чего-нибудь копать. Были ещё разведочные и картографические экспедиции. Правда, сейчас набор туда не производился. Изначально Дим собирался заняться инженерной схемотехникой. Он очень неплохо разбирался в разных механизмах на красной пыли. Такие специалисты, как выяснилось, были редки, а потом востребованы. Многие хотели оборудовать свои дворцы, и виллы, лифтами, автоматическим освещением, сигнализацией, хитрыми тайниками и даже ловушками. Особым спросом пользовались автоматические фермы по заготовке разных ресурсов. Дим был уверен, что он со всеми этими задачками справится легко. Но Эрна предложила ему сначала поработать с ней. «Будешь моим свежим взглядом на вещи», – сказала она. «Нет, без шуток. Мы все варимся здесь годами, взгляд замылился». Нас уверяют, что всё чудесно, всё у нас устроено наилучшим образом. А если что не так, сразу пугают. Смотрите, допрыгаетесь, будет как в Приморье. Или хлебнёте горе с диктатором, вроде Самсона. Но и в Приморье в Тусе, между тем, живут люди, и что-то не бегут к нам со всех ног. А вот наших бывших там полно. В чём причина? Может быть, не всё так благостно в датском королевстве? У тебя взгляд незамутнённый, ты любой косяк сразу заметишь. Обязательно только косяки? А если что-то действительно неплохо? «Сказать по правде, за три дня, что я здесь. Видел только хорошее. По крайней мере, мне понравилось. Ну, разберёмся. Работаем? Соглашайся. Оглядишься заодно. А то, может, ты передумаешь здесь оставаться. Двинешь сразу куда-нибудь подальше из нашего рая». Прошло месяца полтора после появления «Дима в половине». Поначалу Диму журналистская работа ужасно нравилась. Эрна таскала его по всей Таури. Из половины в Игольные горы. Центр всей тауринской торговли из ледяных юго-восточных пустошей в озёрное поместье Рисы, фактически являющиеся штаб-квартирой местной исполнительной власти, из чудесных травяных равнин в суровые серо-белые скалистые горы. Он встречался с десятками людей, задавал кучу вопросов, оценивал, анализировал, делился выводами с Эрной, Эрна писала статьи. Каждые 10-20 дней она издавала новый номер своего рукописного сборника статей, который назывался «Виктория». Потом он копировался особым способом и распространялся подписчикам, коих было совсем немало, не меньше сотни человек. В обиходе все называли такие сборники просто газетами. Виктория не была единственной, ещё был официальный вестник, распространявшийся бесплатно, оппозиционная мерзкая газетка «Свисток» и куча другой непериодической или временной прессы. Дим просматривал иногда эти книжонки, но понимал, что дети детищу Эрны – они не конкуренты. Некоторым новичкам казалось, что это дело простое и прибыльное – Они с энтузиазмом выпускали несколько экземпляров чего-нибудь с пафосным названием «Вся правда». Но потом оказалось, что всё, что они могли сказать, уже сказали. Причём их светлые мысли были никому особо не интересны. Денег дело не подкидывало, а время не отнимало массу. Виктория вполне держалась на плаву и даже приносила приличный доход. Подписка стоила один алмаз за 10 номеров, и это позволяло иметь Эрни до полутысячи алмов в год. Эрна позиционировала себя в качестве центриста и человека, пытающегося смотреть на вещи объективно и непредвзято. Так оно и было. По крайней мере, казалось на первый взгляд. Комментируя высказывание поганого свистка, Эрна тщательно отсеивала зёрна от плевел, и статья получалась вполне объективной. «Да, да, да. Это правильно, это отчасти верно. Но вот это непроверенная информация. Это необоснованное мнение. Это откровенное ложь и хамство. Пожалуй, именно за такие статьи Эрну и уважали. А её Виктория пользовалась популярностью. Но когда речь заходила о действующих порядках, у неё словно падала планка, а глаза прикрывались шорами. Поначалу Дим не особо обращал на это внимание. Все мы не идеальны. Но постепенно между ними стал накапливаться груз непонимания. Очередные выборы не привели ни к чему. Мы снова избрали Рису, Мрака, Кота. Да несмотря на всем известные слухи о каких-то тёмных делишках, о процветающем кумостве, о главенстве принципа личной преданности. Мы снова доверились этим людям, поверили их словам. Но мы ожидали, что и они прислушаются к призывам людей. Кто ответит? Почему вся полиция осталась на месте? Вы только подумайте. Они не заменили ни одного полицейского. Мы все помним ситуацию почти годовой давности, когда погиб Азазель. Оставим в стороне вопрос, где он погиб и почему он там оказался. Вместо того, чтобы исполнять свои почётные обязанности в Тауаре, И не будем заострять в вопросах о том, где в тот момент находилась Риса, и почему в то же самое время Мрак воевал где-то в Озерной, защищая неизвестно чьи интересы. Мы даже не будем сейчас спрашивать, как вообще могло выйти так, что Кулан в минуту опасности оказался без единого шерифа. Мы помним объяснение Риса и Мрака. Но если их обязанности тогда исполняли заместители, если они исполняли эти обязанности хорошо, то как вышло, что мы потеряли целый караван? 12 человек лишились жизней». Один из них навсегда. 12 комплектов топового бундирования, оружия, инструмента. 250 стаков песка. Это добросовестное исполнение обязанностей? Это компетентность? Страна несёт невосполнимые потери. Банда головорезов распоясывается настолько, что почти на сотню дней пришлось свернуть почти всякую добычу ресов. С каким трудом удалось ликвидировать группу корня, да и то только с помощью всенародного ополчения». «Нам обещали, что все виновные будут установлены, по каждому полицейскому будет принято решение. Двое ушли по собственному желанию, и всё? Допустим, сроки, контракты. Но вот прошли новые выборы, формирование нового корпуса полиции, и что же мы видим? Да всё те же лица, всё тоже унылое болото, не способно ни на какую вразумительную деятельность. Нет слов, нет сил, да и желание снова всё это повторять». «Давайте поговорим сегодня о замечательной нашей гильдии зельеваров. Ребята, вы только задумайтесь. За последний год гильдия потеряла 10% глобального рынка, отдав их озёрной. Островушка прибрала к своим рукам торговлю с мариманами, с мелкими кланами забытого города и спауна, увеличила влияние в Приморье, а гильдия нам говорит. Мы укрепили логистику снабжения ингредиентами и огненным порошком, удешевили, улучшили регулярность и надёжность поставок, Мы должны в это верить. И у кого же мы покупаем теперь огненный порошок? У остроушки. У кого ингредиенты? Да у неё же. У своего главного конкурента. Уж не за это ли воевал в Озёрный мрак? А сколько новых рецептов открыли наши так называемые специалисты за последнее время? Я вам скажу, нисколько. И Озёрная продолжает стричь купоны на продаже зелья огнестойкости, зелья подводного дыхания, пригучести Если дела в гильдии ведутся столь некомпетентно, Если наши секреты зелеварения расползаются столь стремительно, а чужие секреты нам остаются недоступными, то может нам вообще отказаться от так называемой монополии? Почему какая-то кучка избранных держит всё в секрете и подкидывает обществу только смешные крохи от своих бастословных прибылей? Может быть, есть смысл в призывах оппозиции дать всем нашим гражданам право заниматься изготовлением зелий, чтобы каждый таурянин успел получить хоть толику возможных прибыли до того, как зелеварение станет общедоступным по всей дельте? Все мы помним о замечательной инициативе Олимпа по безвозмездной раздаче стартовых ресурсов. Только подумайте, сколько времени труда было сэкономлено. Любой новичок мог, не теряя ни дня, сразу приступать к осмысленной деятельности на благотаури. Им не нужно было ковырять землю первобытными каменными кирками, рисковать без доспехов в боях с зомби, чтобы случайно раздобыть смешную картофелину или морковку, тратить массу времени на создание никому не нужных огородов и разведение коров до да свиней. Всё сразу было к услугам новичков, и это дало свой эффект. Народ к нам в очередь стоял. Помните, за какой срок были построены две кольцевые линии метро? Почти мгновенно. И что же наш совет? Может быть, он поддержал хорошее начинание? Выдвинул законопроект о введении копеечной дополнительной должности ответственного за обеспечением новичков? Нет, совет обездействует. Шерифам всё до фени. Олимп самоустранился, погрузившись в хлопоты по изданию «Вестника». Странник подкинул сундук семян, и на этом всё. Рассказать, к чему привело это безразличие власти? «Божечки, в Тауре зарегистрированы две смерти от голода. Это ж когда такое было? Люди, честно отработавшие на алмазных рудниках, не смогли своевременно получить даже по смешной бесплатной морковке. Как это возможно? А потом мы все удивляемся, что новички десятками прямо с испытательного срока отправляются в Приморье или в Рейдеры, даже не попытавшись подать заявку в гражданство». Диму ныло листал свежий номер Виктории. «Эрна, ну это же чернуха! Ты становишься похожа на свисток, не находишь?» «Димыч, не начинай снова! Разве здесь есть хоть слово «неправды»?» «Неправда – слишком большое понятие. Здесь масса недосказанностей, однобокого взгляда, манипулирования. Ты ведь всегда пыталась быть объективной, но здесь нет объективности. Вот ты намекаешь, что Азазель манкировал своими обязанностями. Я, конечно, тех времён не застал, но специально поинтересовался». Он был в то время в отпуске. Разве не полное право человека в отпуске заниматься тем, чем он хочет? Шерифы оставили старых помощников. Но это вообще-то их дело. Какие у тебя конкретные претензии к каждому конкретному полицейскому? Только без этих, ничем не подтвержденных слухов, распускаемых свистком. Ты так пишешь, будто гильдия всех обманывает. Но они действительно закупают теперь стержни у островушки. Почти на четверть дешевле, чем когда-то закупали у этого, как его, рычага. И вместо разовых закупок теперь долговременный, постоянный действующий контракт. Это действительно повысило регулярность и надёжность поставок. Ты пишешь про потерю доли рынка, но в этом только маленькая частичка правды. Почему ты забываешь упомянуть, что при этом на самом деле продажи зелья выросли, как и прибыль от них? Процент рынка мы потеряли не потому, что кто-то у нас что-то отжал, а просто потому, что возросло глобальное потребление. Островушка открыла новые зелья, наладила их продажу – Вот рынок и увеличился. А наш процент, естественно, уменьшился. Причём тут гильдия. Да, они могли бы активнее участвовать в освоении новых рынков, но ведь ты пишешь совсем не об этом. Ты просто огульно их охаиваешь. И это у тебя в каждой строчке. Умерли двое балбесов с голода. Чёрт, да кто кроме них самих виноват в том, что они настолько малохольные что не петь, не танцевать? Как вообще можно умереть с голоду посреди огромной страны, в окружении сотен людей?» Они, видишь ли, надеялись, что на раздаче что-нибудь обязательно будет лежать. Да с чего оно должно там лежать? Подкинет какой-нибудь благодетель? Хорошо. Не подкинет. Нам вообще нужны такие люди, без бестолочи и халявщики. На совет наехало. Блин, совет – это просто совет. Это даже не орган власти. Ты точно так же могла разработать и выдвинуть на голосование проект нужного тебе закона. Может быть, ты в чём-то прав. Ты рассуждаешь логично, и вроде бы у тебя всё складно. «Но я человек эмоциональный. Я интуитивно чувствую, что не всё в порядке. Я пытаюсь сказать об этом, разбудить людей. Пнуть верхушку, чтобы не сидели, действовали, решали. Не могут, пусть уходят». Эрна махнула рукой. «Ладно, Дим, это бесконечная волынка. Давай до завтра». Она вышла из помещения редакции. Дим подошёл к окну. Совсем рядом плыли облака, а внизу раскинулась величественная суровая панорама заснеженных скал. «Красиво, но тоскливо порой». Может, посоветовать Арне перебраться в травяные равнины? Зелень, цветы, синие речки, купание. Кстати, в половину бы сгонять, а то закрутился совсем. Эльфи не видел уже вечность. Глава 11 Инженер. В свободное плавание. Вечерело. Народ понемножку разошелся. Осталось, может, человек пять. В гостиной продолжали спорить. Странник по своему обыкновению витиеват излагал какую-то очередную заумную теорию. А Джерри с мягким английским акцентом негромко ему возражал. Эльфи смеялась. Наверху в мансарде лето ворковала со своим этим, как его. Дим снова забыл имя её нового знакомца. Они с Эрной устроились на крыльце, вдыхая вечернюю снежную прохладу. «Неплохо посидели. Ладно, пора, пожалуй. Ещё раз с гражданством тебе. И с юбилеем. С юбилейчиком». Эрна рассмеялась. «Нет, 100 дней, конечно, тоже срок. Ты сама-то сколько в ТАО?» «Три с половиной года. Больше даже. 36 твоих юбилеев». «Сурово. Эрни, мне тебе нужно сказать». м «Я завтра на митинг Гомеровский не пойду». «Чего так? Тема важная, актуальная». «Да я не про то. Надоело. Мы с тобой раскачиваем лодку, понимаешь? Вернее, ты раскачиваешь, а я тебе помогаю. Не нравится мне это». А мне тут заказ неплохой предложили. Охранную сигнализацию по полной схеме. Задачка интересная, да и платит аж 40 брюликов. Я за неделю управлюсь. Четыре алма в день выйдет. И таких заказов полно. В последнее время что-то мода пошла на охрану. Народ когда опасаться стал. Дим, есть ли дело в деньгах? Да ни при чём тут деньги. Просто мне перестало нравиться то, чем мы с тобой занимаемся. Я считаю, что ты не права. А переубеждать тебя у меня нет ни сил, ни умения. Эрна вздохнула. «Дим, но ведь я права. Я ничего никогда не пыталась выгружать себе лично, ты же знаешь. Я лишь хочу, чтобы стало лучше для всех». «Ну разве ты не видишь, что эффект обратный? Становится только хуже. Помнишь ту статью про зелье? Подлая гильдия, мол, сплавляет основную массу товара в Озерную, потому что там на бирже зелье можно продать процентов на 30 дороже, а у нас типа из-за этого нехватка зелий, ассортимент маленький. Но ведь не было никакой реальной нехватки». Может, какой-то отдельный частный случай и был, но... Нормально же было. Да, гильдия зарабатывала в Озерной. Между прочим, от прибыли в казну отстегивала. И они совсем не хапуги. Разумные вполне патриотичные граждане. Оставляли в ТАУ достаточное, годами устоявшееся количество товара, несмотря на то, что теряли на этом. А после той статьи народ засуетился. И начал сметать все зелья. Едва только что-то где-то появляется. И дальше хуже. Человеку и нафиг оно не нужно. Но дефицит же... А вдруг понадобится И зелье действительно стало не купить по-человечески, просто придя в магазин. Теперь нужно какой-то блат искать, с кем-то договариваться, переплачивать. Спекулянты появились. Реальная цена стала почти такой же, как в Озерной. Народ ослабляется, во всем винят гильдию. А виновата во всем не гильдия. А та наша необдуманная статья. И неразумие человеческое. Но ведь в статье не было ни слова неправды». В ноябре действительно пощипал полдекады зелий нельзя было купить. И гильдия действительно могла бы поумерить аппетит. Послушай, даже если и так, это их собственность, это их дело. Они занимаются этим годами, и они в нём спецы. И поставлено делом было, может, и не идеально, но нормально. В ноябре, от ноября до половины, туда-обратно полдня делов, кто-то мубер без зелий. Есть старинная техническая истина. Работает устройство, пусть работает, не лезь. «Смазывай, контролируй, но не нужно там ковыряться без нужды, а уж полез быть готов к сюрпризам». Подавляющее большинство людей всё устраивало. Не устроило только тебя и кучку вечно недовольных светкадуев. В итоге теперь стало реально хуже, причём всем. На ровном месте из ничего с нашей подачей создана настоящая проблема, с которой теперь фиг знает, что делать». «Скажи мне, Эрна, на каких таких основаниях ты решила, что можешь указывать гильдии, что и как лучше делать? Если ты такой специалист по реализации зелий, ну организуй своё дело, покажи всем, как нужно. Опять же, у нас демократия, но ведь не коммунизм. Собственность гильдии – это их собственность, и мы не вправе указывать тем, как ею распоряжаться. Вот у тебя есть твоё дело, газета. Ты отдашь её в общественную собственность». Пусть какой-нибудь народный совет диктует тебе, какие статьи писать, на какие темы, какую цену ставить за подписку. Распоряжается твоим великолепным офисом в скалистых горах. Понимаешь, когда я попал в Таури, я увидел чудную страну. Замечательное человеческое общество, добрых, отзывчивых, трудолюбивых людей, безопасность. Почти идеальное место, где каждый живёт как хочет. Зарабатывает в меру своих умений, своего упорства, своего трудолюбия и ответственности. Огромный простор для приложения сил. Хочешь строй, хочешь сражайся, хочешь путешествуй, торгуй, избирайся в шерифы, газеты, выпускай или книги пиши, как лето. Свобода. Патриотизм не показной, не из-под палки, настоящий. Каждый что-то вкладывал в меру своих возможностей. Алмазы, рез и труд. Обязанности минимум. Не нарушай правила, не откажи в помощи новичку. Будь в курсе клановых мероприятий, участвуй в голосованиях. Всё. Да, может быть, правила не идеальны. Естественные люди тоже не идеальны. Даже шерифы, глашата, гильдия. Но всё работало, всё двигалось в нужную сторону. Разве становилось хуже? Да нет же, становилось лучше. Пусть понемножку, пусть не сразу. Но всё зависело только от нас. Я, конечно, не прожил в Таос столько лет, сколько ты. Но я застал эти чудные времена. Совсем же недавно всё было отлично. И десяти декад не прошло. А в последнее время я вижу, что что-то идёт не так. Атмосфера буквально с каждым днём становится всё более напряжённой. Люди нервничают, закрываются, какие-то дикие слухи об убийствах, наезды на шерифов. Не понимаю. Иногда мне кажется, что за всем этим тёмный замысел каких-то злодеев. Но самое страшное, что ты, хороший, честный человек, действуешь словно в их интересах. В общем, Эрни, прости. Огромное тебе спасибо за всё, но я в этом больше не хочу принимать участие. Поработаю руками. Так точно будет хоть какая-то польза. Обсидиан. Дим зашивался с рейсами. Последний заказ Гомера полностью опустошил кладовые. Ещё бы, ферма тростника размером в целый приват. К счастью, в Таваре было запрещено строить фермы вне приватов, что несколько ограничивало их максимальные размеры. Но всё равно на огромное сооружение площадью в 100 квадратов, уходившее в глубину чуть ли не до бедрока, потребовалась такая уйма всего, что Дим к концу стройки остался просто голым. Оплата, конечно, была достойная. Заказ был под ключ, из материалов Дима. И когда он подбил смету, то сам округлившимися глазами смотрел на итоговую стоимость. Но Гомер заплатил без единого вопроса. Скупым он не был, тут ничего не скажешь. Впрочем, дело прошлое. Теперь стояла новая задача, а строить было нечем. Алмазов было как грязи. За 220 дней в Таурию неплохо заработал. Да плюс те, что из джунглей принёс. Всего стака полтора алмовых блоков. Дим давно перестал подсчитывать деньги, но из них ведь строить не будешь. Нужно было время, чтобы закупить или добыть массу всего. кварца железа, слизь для поршней, красную пыль, светокамень, песок. Не говоря уже о всякой прозе типа угля и дерева. Но самая проблема – обсидиан, прорва обсидиана. О закупки дело такое, и своё терять не хочется, но и сроки поджимают». Заказ был интересный. Подземелье под дворцом, с максимальной надёжностью, сигнализацией, секретным входом и кодовыми замками. Естественно, куда в таком случае без обсидиана? И на броне бронекоробку для защиты от криперов и звукоизоляции, и на стойке к случайным поломкам кабель-каналы под провода и схемы. Красную пыль Дим решил добывать самостоятельно. Это не так долго. Попутно ещё какое-то количество железа наберётся. Может быть, его даже хватит. Но обсидиан хоть так, хоть эдак придётся закупать. Добывать слишком долго. С него он решил начать. Первым делом, конечно, выгольные горы. Там он приценится, оттуда сразу в Озерную. Пара алмазов – не деньги. Ну а порыскав по Озерной, уже решит, где брать. К тому же существовала вероятность, что придётся скупать и там, и там всё, что есть. Обсидианам нужно было много – почти 30 стаков. Бродя по торговым кварталам, Дим даже немного притомился. Нужный товар он нашёл в нескольких магазинах, но цены кусались. Хозяев никого застать не удалось. Поэтому о наличных запасах можно было только догадываться. Пришлось звонить. Дим, Хамиду. Хамид, привет. Стою тут возле магазинчика твоего. Обсидиан, у тебя большой запас. Мне много нужно. Сервер. Для покупки сообщения наберите. Слэш МПай. Количество алмазов. Один алмаз оплачивает 10 сообщений. Чёрт, опять баланс на нуле. Деньги на связь просто улетают. Дим, слэш МПай 3. «Сервер, вы оплатили 30 сообщений». «Дим, Хамиду». «Хамид, привет. В магазине твоём в Игольных Горах, обсидя на большой запас, мне много нужно». «Хамид, мир тебе, уважаемый. Должно стака-2 остаться. Если всё заберёшь, ещё два слитка золота в придачу потом пришлю. Хорошо, только для тебя Алмазкину. Идёт?» «Вот ведь хитрован. Если сдают сразу весь товар, значит, явно есть ещё. Но скорее, где-то берёт значительно дешевле». «Дим, Хамиду». «Хамид, дорогой, достань мне 30 стаков, и я заберу их за 40 брюликов». Хамид некоторое время молчал. Наверное, прикидывал варианты. Наконец пришло сообщение. «Хамид, сразу видно бывалого человека. К сожалению, я в Приморье сейчас, не могу заняться этим. Ну, а тебе хорошо, говорят, я тебе подскажу. Ты только не забудь Хамида потом. Появился новый торговец из молодых. Под озером, где склады, спроси. Хренник какой-то». У него разный товар бывает по странным ценам. Многие из наших у него теперь перекупают. Правда, мутный он. Но что поделать, закон не нарушает, цену хоть избивает, но сидит тихо. А нам лучше так, чем если он рекламу запустит или в первую линию вылезет. Ну, сам понимаешь. Дима, Хамиду. Спасибо, дружище, не забуду. Он купил у Хамида полтора стака обсидиана, понимал о магазинской цене, заплатив три алма зная, что тому сразу же придёт соответствующее сообщение. Хамиду. «Удачи тебе, уважаемый! Заходи ещё!» Под весёлым озером, на берегу которого располагался город развлечений, находились многочисленные приваты-склады, между которых паутины пролегали ходы-переходы. Здесь легко было заблудиться, но Дим немножко ориентировался в этом лабиринте. Приходилось тут пару раз работать, секретки монтировал. наконец он нашёл нужный приват, и даже хозяин был на месте. Звали его, хренели. Дим только покачал головой. Странно, как его приняли в граждане с таким именем. Может, иностранец какой заслуженный? Хамит сказал «торговец из новых», но Дим припомнить такого не мог, хотя участвовал во всех голосованиях. «Привет, обсидиан нужен». «Много?» «Молодой и невежливый». «28 стаков». «Пошли». Хренлик повёл его по длинному пустынному коридору, вдоль бесконечного ряда автоматических магазинов. Здесь явно не заморачивались рекламой. Над сундуками висели лишь обычные таблички – «Вот». Дим, не зная, то ли ухмыляться, то ли недоумевать, уставился на надпись над магазином. «Обсидиан!» «Прикол такой, что ли?» кивнула на табличку. «В смысле? Цена не подходит. Дешевле не найдёшь. Брать будешь, не?» Дим на всякий случай промолчал. Цена устраивала более чем. по стаку за алм. В озёрную даже не было смысла соваться. Дешевле действительно не найти. Он заплатил 30 алмазов. Лишним не будет за такую цену. Полностью забив инвентарь обсидианом. «Ну ладно, бывай, обсидиан», – хмыкнул Дима. угу хрельник цыкнул зубом. Дима отправился на станцию метро. типа этот оставил неприятное впечатление. Действительно, мутный какой-то. Хамоватый, да ещё безграмотный. Имечка опять же. Откуда у нас такой взяться мог? Таури всегда отличалась очень придирчивым отбором в граждане. Из подававших заявки кандидатов с первого раза принимали хорошо. Если четверть, нужно было себя серьёзно зарекомендовать. Чтобы были реальные заслуги, отзывы только положительные. Минимум два поручителя, учителя. Молодёжь принимали вообще с пристрастием. Может, из тех погранцов? Диму припомнилась история двухмесячной давности, когда в граждане приняли сразу большую группу – 12 человек. Гомер ещё за них ручался за каждого, а авторитет у него немалый, особенно среди молодёжи. Та история была и в самом деле не рядовой. На западной границе за травяными землями обосновалась новая группировка, и через короткое время эти бандюки распоясились абсолютно. Мало того, что караваны грабили, так стали ещё и откровенно пакостить. Лавы, шахты заливали, ловушки делали. В конце концов, до чего додумались? Дарт обстрелов. Травяные равнины не очень велики. Заселены довольно плотно, поэтому многие приваты оказались слишком близко к границе. Рейдеры этим и воспользовались, присмотрели три подходящих усадьбы, умудрились в диких землях неподалеку пристроить незаметно три ТНТ-пушки и как-то ночью начали обстрел. Владельцы приватов по неразумию почему-то не заблокировали взрывы ТНТ, а рейдеры – гады, об этом явно были осведомлены. Строение поразносило просто вдребезги. На месте домов остались только огромные кратеры. Добра пропала, жуть. Хорошо ещё, что погиб только один человек, и то не насовсем. Продолжать терпеть это издевательство было уже просто невозможно. Что-то нужно было делать. Собрали войско, человек пятьдесят, полиция, ополчение. В погранцах отдельный отряд новичков был. Среди них только лишак опытный, из граждан. Армию-то собрали, а что толку? Где скрывается банда, неизвестно. Стали прочесывать окрестности, какие-то следы искать. И так получилось, что нарвались на рейдеров именно новички. Как там оно всё произошло, никто толком и не знает. Лишак тот бой не пережил. Из отряда полегло больше половины, но и гада всё-таки удалось уничтожить. Новичкам повезло больше, чем Лишаку. У них ещё жизни оставались, очнулись в казармах. гаммер за них и впрягся. Когда дело до заявок в гражданство дошло... Пацаны реальными героями оказались. За день банду ликвидировали. 10 из 12 жизнями заплатили. Да, собственно, никто особо и не возражал. Что ты против, скажешь? Дим тогда в ополчение не попал. Выполнял заказ очень срочный. А когда освободился, всё уже было кончено. Он даже немного переживал, что... Да что уж теперь, проехали. Может, это хренник из них? Вспомни сейчас. Но всё равно неприятный тип. И товар что-то подозрительно дёшев. Нет, конечно, в данном конкретном случае оно неплохо. Да и его дело, какую цену ставить, кто ему запретит. Может, на объёмах зарабатывает? Мастер порталов Копание красной пыли он отложил на потом. А сейчас нужно было ненадолго мотнуться в Нижний мир за кварцем. В магазинах кварц продавали уже в блоках, но Диму нужны были именно кристаллы. Причём добыть их желательно было незаметно. Судя по всему, он был единственным, кто умел крафтить компараторы, датчики дневного света и наблюдатели, своеобразные сенсоры движения. Основой для всех этих устройств служили кристаллы кварца. Дим давно уяснил, что владение уникальной информацией в Тауре, да и вообще на всей планете, это огромный козырь, который нужно держать в тайне и всячески оберегать. Так что будет лучше, если никто не узнает, зачем он иногда ходит в Нижний мир. В прошлый раз он пользовался общественным порталом, пристроился в бригаду по добыче света камней и кварца. Нижний мир – дело опасное. Приватов там нет, только дикие земли. Тогда банды ещё не так напрягали, но работать в аду всё равно приходилось с опаской. Ходили только бригадами и с охраной на всякий случай. Нынче стало гораздо тревожней, но именно это подвигло Дима на создание собственного портала. Он рассудил, что может быть и надёжнее не соваться в давно всем, в том числе и рейдерам, известные места» а незаметно прыгнуть куда-нибудь подальше, быстренько срубить кварца и вернуться. Всё же Нижний мир – место безлюдное. Да и быстрее получится. Вокруг общественного портала всё давно выбрано, на сотни блоков вокруг. Идти далеко придётся, долго. Секретность, опять же, никто лишних вопросов не задаст. Жил он теперь на берегу Лягушачьего озера в шикарном, хоть и небольшом замке, врезанном прямо в скалу заснеженного одинокого пика – С веранды, террасы и из окон открывался фантастический вид на озеро, на лежащие вокруг и далеко внизу зелёные леса, на сам величественный пик. Он долго выбирал место, где поставить приват, просто разрывался. Манили травянистые равнины и белые скалистые горы. Но в итоге победили леса, видимо, что-то было в них от родных джунглей. Да и само жилище напоминало давнюю его стоянку в далёких водопадных горах. Стал ещё вопрос. Стоит ли ставить портал прямо у себя под домом, но тут выбирать не приходилось. Раз нужна секретность, то вариантов немного. Тем более, что в привате он легко мог поставить рамку в неразрушимой бронекоробке с дверями из обсидиана. Да и вообще любой момент мог его потушить или даже разобрать. Дим хорошо помнил свой первый визит в Нижний мир, поэтому подготовился как следует. Лук Захара с пачкой стрел, броня с огнезащитой, зелье регенерации. Убил на них кучу денег. Огнестойкости. Сам делал. Сначала всё шло просто отлично. Портал в аду оказался в какой-то пещере, скрытно. И ни тебе, лавовых кипящих озёр, ни Гастов. Кварц нашёлся совсем рядом. Тем более, что слишком много Димы сейчас и не было нужно. Набив пару стаков кристаллов, он отправился домой. Дело в то оказалось полдня. Шагнув в портал, он переждал неприятные мгновение когда мир вокруг превращается в колыщуюся фиолетовое марево и... Что за фигня? Он оказался в чём-то чужом доме. Стены из багрового адского кирпича. Булыжная лестница, уходящая куда-то в скалу. Выход перегораживала обычная деревянная калитка. Дим попытался открыть её, но тщетно. Приват. «Упс, что за...» Он хотел прокричать хозяев, но внезапно подумал. «А он вообще в Таурии сейчас? Как эти миры соотносятся, пойди разбери». Дим настороженно шагнул обратно в портал, и через пару секунд снова оказался в уже знакомой пещере в Нижнем мире. Рамка у стены, знакомая небольшая гроздь святокамня на потолке. Несколько простых экспериментов подтвердили, что он в ловушке. Портал в Незере был достаточно связан с порталом в чьем-то чужом доме, выбраться из которого самостоятельно было невозможно. Впадать в панику Дим, конечно, не спешил, можно было попытаться выйти в аду на открытое пространство и для начала оглядеться. Может где-то поблизости стоит еще какой-нибудь портал? Или вариант разобрать нижнюю рамку и перенести ее куда-нибудь подальше? Но тут появилась масса вопросов, получится ли вообще поставить портал в обратном направлении, куда он при этом приведет и не возникнут ли там при этом проблемы, что будет с тем чужим приватом. Опять же, чем поджигать портал, а книва с собой не было? Лавой? А если не сработает? Немного поразмыслив Дим понял еще одну штуку. По всему выходило, что эта рамка в аду стояла задолго до него и, соответственно, вроде как принадлежала этому неизвестному строителю. Конечно, вопросы собственности в нижнем мире – вопрос туманный, но по простой человеческой логике выходило так. А уж каким боком тут прислонился его портал, нужно разбираться. Кто же знал, что всё так непросто? Но что же делать? С секретностью, пожалуй, придётся пожертвовать. Но Эрна – человек надёжный, свой. Дим, Эрни. «Эрна, приветики. Ты не знаешь специалистов, разбирающихся в порталах Нижнего мира. Представь, застрял в аду, пытаясь выйти, попадаю в чей-то чужой приват, где всё закрыто. Выбраться не могу. Не помирай же, чтобы домой попасть». Эрна отозвалась не сразу. «Эрна, допрыгался, дорогой?» «Дим, Эрне, реально не до шуток. Времени в обрез, заказ висит. А мне тут хозяев, может, и год ждать придётся». «Эрна, не переживай, разберёмся». «Есть дядька, помнишь? Мы как-то общались в совете. Док. Он в этих делах большой спец. Мастер порталов. Для начала свяжись с ним. Ситуацию растолкуй. Может, что-нибудь подскажет. Если что, звони. Деньги есть на часах?» «Дим, Эрни». «Есть пока. Спасибо, наберу дока». В итоге приключение заняло почти двое суток. Диму оставалось только ждать. От него мало что зависело. Он решил, чтобы не терять время попусту, порыть ещё. К тому же времени, когда док наконец появился, у него уже было стаков 15 кварца, прессованного и пью Всё, что не делается, к лучшему. «Док, Дим, ты далеко? Давай в портал!» Дим, не мешкая, побежал к порталу, нырнул в него и снова оказался в чужом подвале из адского кирпича. Однако на этот раз калитка была открыта, а на лестнице ожидал док. «Ну, здорово ещё раз, спаситель!» «Привет! Пойдём, выведу тебя наверх!» Голос Дока звучал с лёгким недовольством. Сколько я тебе должен? Добрось. «Да Но ну вот портал свой рекомендую разобрать. А как быть-то? Мне нужно бывать в внешнем мире. Общественным пользоваться стало слишком небезопасно. Что толку отличного портала? Через несколько недель ты выберешь вокруг весь кварц и светокамень, а потом неизбежно выйдешь в уже обследованные места. Вся твоя секретность пойдёт коту под хвост. Смысл? А бардак этот с порталами будет только увеличиваться. «Мир так устроен, что когда ты зажигаешь свой портал, сервер первым делом проверяет, нет ли в аду поблизости уже готовой рамки. Если только ничего подходящего не обнаруживается, генерируют новую. Но порталов уже понатыкано, лес густой. Поэтому сплошь и рядом перекрёстные связи получаются, как у тебя с Орландо». Я сто раз предлагал в Совете. «Давайте запретим частные порталы в приватах. Нижний мир – это в первую очередь место для быстрых перемещений, а порталы как остановки». «Они должны быть общественными!» «Нет, никому ничего не нужно!» «Не понял про место для быстрых перемещений!» «О чём ты? Лично для меня Нижний мир – просто источник кварца и святокамня!» «В частности, ты за всё время сколько раз ходил в Нижний мир за ресами?» «То-то же!» «Вообще большая часть граждан ходит за ними не вот а в Игольные горы!» «А вот в качестве транспорта знающими людьми Незер используется регулярно!» «Да каждый день!» Нижний мир, он как бы сжат 8 раз относительно верхнего. То есть, если в аду поставить две рамки на расстоянии 400 блоков, то наверху между порталами будет уже больше 3000. Всю Таури за полдня можно пересечь. Все эти метро, каналы, прошлый век. Давно пора наладить сеть переходов через Нижний мир. Только сначала разобраться с бардаком нужно, из приватов порталы убрать. Ну и насчёт безопасности, конечно, стоит подумать. Но никто ничего делать не хочет, и награды никакой не дождёшься. «Не знал. А это Орландо приват, говоришь? Ты как вообще узнал-то?» «Какие проблемы-то? По карте в ратуше посмотрел. Рядом с твоим одиноким пиком – дача Орландо, через озеро. Все ясно стало. Осталось с ним созвониться, чтобы он меня в приват временно добавил. По идее, он бы и тебе сразу мог пропуск сделать, но я ему не стал говорить, в чем дело. Сам посмотреть хотел, что вы тут натворили. Вы уж потом пообщаетесь если надо будет. Ты мне свой портал покажешь? Нужно кое-что уточнить». «Пойдем». Они выбрались наверх. Маленькая дача Орландо располагалась действительно совсем недалеко от пика, но затерялась в густой зелени в распадке за холмом, поэтому Дима не замечал её раньше из своих окон. Срезали путь, двинув плавь через озеро, мимо небольшого лавового потока. Вход в гору был спрятан за струями высокого водопада. Если не знать о нём, обнаружить его было крайне сложно, только незаметная каменная кнопка на скале, при нажатии на которую стена из дикого камня раздвигалась, обнаруживая секретный тоннель. Док оценил. «Ловко. А почему у тебя так долго открыт остаётся? Задержка на повторителях?» «Да нет, тут хитрее система, на ячейке памяти. Открывается на постоянную, а закрывается вон той пластиной. Сначала стоял таймер на воронках, но неудобно было. Переделал. Прошли к бункеру с порталом. Осмотрев массивное обсидиановое сооружение с автоматически перекрывающимися воротами, походи вокруг самого портала, док покачал головой. «Да, накручено». И ломать-то жалко. Поднялись наверх при помощи незамысловатого вагонеточного лифта. Дим всё-таки подкинул Доку пару зелий прыгучести за беспокойство. Гильдия не обладала секретом этого зелья но Док особого удивления не выказал. «Спасибо. У островушки брал?» «Да нет, сам делал». «Хм, откуда рецепт?» Дим засмеялся. «Да, как обычно. Книги, эксперименты». «Понятно. Вот что я тебе скажу». Теоретически, возможно, сделать себе личный персональный портал там, в аду. Он с тем совсем рядом окажется. Ну, с Орландо договоритесь, чтобы друг другу не мешать. Но я за такую работу возьму... прилично возьму. Двадцатник. Ого, сложная работа. Не сложная. Но ну, ты не представляешь, сколько сотен алмов мы когда-то отдали за нужную информацию. Дим долго не думал. Алмазы – дело наживное, а... Пришлось по указанию Дока сломать обсидиановую рамку, потом воздвигнуть на том же месте и зажечь новую. «Только не заходи в него пока. Жди!» Бросил Док и ушёл. Дим догадался, что он отправился в Нижний мир через подвал Орландо. Через некоторое время портал ухнул, и из него появился Док. «Готово, принимай работу!» Дим проверил. Действительно, его новый портал в пещере в Нижнем мире теперь стоял в метрах в десяти от портала Орландо. Он вернулся домой и рассчитался с доком. Тот кивнул на прощение и ушел, недовольно бормоча себе под нос. «Бардак, бардак, я лично в этом участвую. Какой кошмар, этот мир сгорит в аду!» Глава 12 Мастер. Гильдия Красного Камня. Встреча подходила к концу. Все прошло, в общем, как он и ожидал. Ну а что могло пойти не так? Предложение здравое, люди не случайные. Даже результаты выборов, в конце концов, были предсказуемыми. Таури – маленькая страна, почти все друг друга знали давно и хорошо. Дим глубоко задумался, лишь край муха слушая выступления шмеля. Все же все эти хлопоты нервов стоили немалых. Поездки, беседы, споры. Далеко не все сразу поддержали идею объединиться, но как ни крути, эффект уже есть. Светлых голов хватает. Сразу несколько дельных предложений по уставу. С гильдии свободных строителей контакты. Здорово. Постепенно свои вольные мысли увели его куда-то совсем далеко, в оранжевую, на Майн. Ужасно, просто чуть ли не до слез захотелось услышать Кей. Похвастаться, пожаловаться. Как там она одна? а может какого-нибудь новенького Болтуса воспитывает. Эта мысль вызвала лёгкий укол ревности. Но вероятность такого хода событий была. Дима ещё не довелось погибать, но он уже был в курсе, что каждому жителю Дельты даётся три шанса на жизнь. Это было очень не очень странно, но факт. Он сам своими глазами видел возродившиеся после гибели людей – Когда Шмель рухнул в лаву, Дим чуть не плакал от обиды, несправедливости, необратимости чертовой судьбы. А на завтра когда тот, как ни в чем не бывало, появился в замке, Дим смотрел на него округлившимися глазами, как на призрака. Но что было после третьего раза, не знал никто. Некоторые говорили, что потом уже совсем ничего не будет. Кто-то считал, что потом дается еще один шанс начать жизнь, но уже с нуля, под новым именем. Ходили и странные слухи, что после третьей смерти открывается выход. «Выход в другой мир. Настоящий». Вообще на тему смерти говорили неохотно, и Диму приходилось переваривать какие-то вскользь обороненные слова, обрывки чужих разговоров, туманные намёки в книжках. Мысль о возможности возрождения после третьего раза запала ему в голову. Уж слишком хорошо она ложилась на его собственную историю. Если человек после окончательной смерти теряет память, то вполне возможно, что потом вот так всё и происходит. А такие загадочные сущности, как Кейп, помогают человеку вновь освоиться в мире. Шмель закончил. Пора было толкать финальную речь. Дим поднялся, прокашлялся. «Друзья мои, встреча наша подошла к концу. Сегодня мы начали большое дело». Я верю. Я убежден, что созданной нами гильдии Красного Камня окажется по плечу всё задуманное. И каменщики вскоро встанут в один ряд с такими зубрами, как гильдия зеливаров или гильдия свободных строителей. Все мы – люди опытные, знающие, с правильными мозгами и руками, которые растут откуда нужно. Но вместе мы сможем стать ещё и сильными. Времена наступают тревожные. Все мы видим, что происходит. Только не очень понимаем, почему». Но вместе мы не только получим определенные преимущества, но и, возможно, сможем сильнее влиять на ситуацию, чтобы вернуть в белую страну порядок, безмятежность и процветание. Отдельно хочу поблагодарить всех за высокое оказанное доверие, за избрание в Совет Гильдии. Я в ТАУ не так давно по сравнению с многими из вас. Хотя иногда мне кажется, что я здесь всю жизнь. 100 дней в кандидатах чуть менее 200 гражданин. И вдруг председатель Совета Гильдии. Это очень большая честь, очень большая ответственность. «Но вы все хорошо меня знаете. Я ваше доверение обману. Ещё раз спасибо. На этом первое общее собрание гильдии объявляю закрытым. Члены совета. Мастер Шмель, мастер Рубас. Задержитесь немного, нужно даты согласовать». Когда все дела, наконец, были закончены, и Дим остался один, он вышел на веранду. Удобно расположился в кресле. Из зелёного лесного моря далеко-далеко на востоке всплывало солнце. «Смотри-ка, утро. Почти пятеро суток просидели». Ребятам ещё по домам добираться. Первое собрание гильдии провели у Дима в замке. Позже планировали выстроить отдельную штаб-квартиру. На общий приват уже скинулись. Осталось место подходящее подобрать. Да, работки добавилось. Устав опубликовать, в прессу новость закинуть. Со штаб-квартиры разбираться срочно. Склады гильдии нужны будут в первую очередь. Как только с местом определимся, с доком порешать вопрос об организации сообщения через Нижний меру От штаб-квартиры до ратуши, до Игольных гор… «Да и без обычного метро не обойтись. Домой ветка нужна будет, но это уже его частное дело. С прессой хорошо бы пообщаться, чтобы позитивно осветили. Ну, свисток тупо проплатим, а Эрне нужно будет обосновать. Гильдия – дело в любом случае здравое, но Эрна… Вот уж душа в потёмках, и на ровном месте какой-нибудь пенёк найдёт». Объединившись, мастера-инженеры получали многие преимущества – Сильно упрощался поиск заказов. Согласованные цены позволяли избегать демпинга и потерь на этом. Расходы на рекламу снижались, да и прочие накладные. Но это всё в пользу каменщиков. Для Эрны это будет скорее минус. Но объединение ресурсов и сил позволяло в разы ускорить выполнение общих проектов, в том числе общественных. Это увеличило оборачиваемость средств, оживляло экономику в целом. Опять же, отчисления в казну возрастут. Возможность выполнения заказов за пределами ТАУ от имени клана тоже принесёт дополнительные доходы. Это Настя, министра финансов, должна будет поддержать. А у Насти с Эрной хорошие отношения. Кстати, нужно почитать последнюю Викторию. Что-то Мэрни по поводу серии убийств пишет. Дим поднялся и отправился в свою шикарную библиотеку. Почту доставили ещё несколько дней назад, но всё не было времени почитать. Виктория, номер 42, за 23 год. Друзья, всем привет. Так, накидала я тут себе несколько тем, которые можно было бы обсудить в ближайших номерах. С чего бы начать, пожалуй, с мертвецов. Слухи о тайных убийствах. Я очень ужастики люблю. Нет, гулять ночами по травяным равнинам, а тем более ходить на спор в дикие шахты без брони и оружия, я не готова. Я всего лишь маленькая слабая женщина, но сесть в уютное креслище и почитать какие-нибудь зловещих зомби нашей замечательной лету – это чудесный способ скоротать ночь. Итак, поговорим про убийства. В последнее время активно муссируются слухи о якобы происходящих чуть ли не массовых убийствах. Народ реально стал бояться. Что я думаю по этому поводу? Как всегда, я скажу лишь своё личное мнение. Лажа. Полная лажа. Почему я так думаю? Не знаю, какие уж соображения у наших шерифов, бесцельно просиживающих свои кресла, но необходимость оценки мотивов, возможностей и средств кажется очевидной. Мотивы? Таури всегда славилась драконовским мотивом случайных людей. Но допустим, допустим, что затесался среди нас граждан какой-то злодей. Может ли он убивать из жадности? Но это смешно. Рисковать всем ради поцарапанных доспехов и кучки резов? А уж совершать это регулярно? Могут быть какие-то личные моменты, обиды, месть. Но как это, опять-таки, согласуется со множественными убийствами. Версия о маньяке, конечно, тоже имеет место, но... У нас маленькая страна, едва наберётся пять сотен граждан. Мы же все друг у друга на виду. Можно ли неадекватному маньяку у спрятаться? Сомнительно. К вопросу о средствах. Естественно, можно погибнуть, обнимаясь криперами или ведьмами, но это другая история. Единственными фатальными способами – именно убийство. Вне диких земель является либо постройка ловушек, либо применение гипотетических зелий мгновенного урона. Но избегать ловушек, как мне кажется, каждый из нас учится непрерывно и постоянно. К тому же при постройке ловушек сложно не оставить следов, которые неизбежно были бы замечены. А вот зелья Все мы знаем, что зелия урона, если не являются полным вымыслом, то крайне редки. Рассказывают, что можно выбить такое зелье из ведьмы. Не знаю. Я подобного не встречала ни разу за 4 года. Я много видела за это время. Уж вы мне поверьте. Зелье лечения, выпавшее из ведьмы, видела неоднократно. Узелье урона. Но повторюсь. Если даже допустить, что такое возможно, то такие зелья были бы настолько редки, что представить, будто они все находятся в одних руках, да ещё в таких количествах можно разбрасываться ими направо и налево. Бред сумасшедшего. И последнее. Факты. Снова спрошу. Нас не так много. Назовите все эти имена загадочно убиенных, а? Делайте выводы сами. С этим вопросом, мне кажется, разобрались. Про митинги. Я митинги очень люблю. Они мне нравятся. Особенно, когда на них ходит молодёжь. Особенно, когда она выходит на митинги против коррупции и несправедливости. Это здорово. Это нормально. Это Это, знаете, воспитание здорового общества. Что ужасного в митингах, я не понимаю. Однако, иногда действительно, в связи с митингами происходят события, которые мне не нравятся. Помните, когда люди собрались почтить память Лешака? Мы все пришли в его бывший приват. Самые разные люди, новички и старинные граждане, те, кого устраивают нынешние порядки и оппозиция. Лешака многие уважали при жизни, и погиб он геройски, спасая новичков. Люди приносили цветы, стояли, молчали. И тут появляются странные, никому не знакомые персонажи, даже не кандидаты в граждане. И начинают лить грязь на шерифов, намекать, что, мол, будь на их месте Гомер. Господа, человек отдал жизнь, выполняя свой долг. Шерифов есть за что приложить, но поймите же, это не то время не то место. Гомер, если это делалось в твоей подаче, то это гадко. Впрочем, я надеюсь, что наши граждане умные люди. И в данном случае эта затея сыграла скорее против Гомера. Лучше антирекламы трудно было придумать. Между прочим, если искать кому выгодно, то, не удивлюсь, если эти наемники были оплачены как раз шерифами. Собственно, о чем я хотела сказать. В пятый день следующей декады, в полдень, активисты из молодых граждан организуют митинг в Ратуше, призывая всех, независимо от ваших взглядов, посетить все мероприятия. Даже если идеи молодёжи вам чужды, вы должны знать, что происходит в нашем обществе. Как всегда, напоминая конструктивности и доброжелательности, конфликты нам не нужны. Артефакты на правах рекламы За последний год очень модным стало коллекционирование разнообразных редкостей, старинного оружия и особенно загадочных манускриптов из сказочного замка Сивальдо. Компания «Крепость» приглашает всех заинтересованных лиц на Третью ярмарку древностей, которая состоится в Озерной во второй половине 87 декады. Ожидается новые поступления из дальних земель. Готовится выпуск свежего реестра манускриптов. Не пропустите! Думы невеселые Дима отложил газету, вздохнул. По поводу митингов он с Эрной был почти полностью согласен, но вот с зельями дело обстояло не так однозначно. Гильдия Зеливара в Тауэре, насколько он смог понять, был неизвестен рецепт маринованного паучьего глаза. Поэтому зелья урона они делать не умели. Выбить из ведьмы его невозможно, это миф. Из ведьмы можно выбить только те зелья, которые они пьют сами. Но откуда-то же пошёл слух об этом зелье. Может оно встречается в каких-нибудь данжах, шахтах. Дела тёмные, но сам факт того, что изготовить такое зелье вполне возможно, тревожил. На ярмарку, кстати, хотелось бы сгонять. С немалым удивлением он в своё время обнаружил, что легенда о герцоге Севальдо в определённых кругах хорошо известна. И мало того, вокруг неё существует целая маленькая вселенная. По рукам ходили десятки странных манускриптов и сотни их копий. Немало энтузиастов сидели за разгадыванием зашифрованных загадок, в надежде отыскать ключ к таинственному кладу герцога. А кое-кто, судя по всему, бывал и в самом замке Севальдо. Поначалу Дим думал, что это всего лишь сказки, но со временем убедился, что за сплетнями и слухами действительно что-то стоит. На рынок постоянно выбрасывались новые артефакты, основным поставщиком которых было полусекретное торговое товарищество «Крепость». Новые книги-манускрипты появлялись не так часто, но мечи, броня и инструмент с какими-то совершенно феерическими зачарками завозились регулярно. Практически всегда эти артефакты были довольно изношены и редко поддавались ремонту, поэтому почти не использовались в быту, а расходились по коллекциям. У дима хранилась одна такая дивная вещица – шлем Короля Скелетов, который он по случаю приобрёл аж за 70 алмазов. На первый взгляд, если не считать название, обычный золотой шлем, несколько стандартных, хоть и неплохих зачарований, прочность защита от снарядов, но одна зачарка была просто ошеломительной. Противодействие отбрасыванию тысячного уровня – тысячного. Одетого в такой шлем человека невозможно было сдвинуть с места никаким ударом. невероятная мощи чары, однако, имели и неприятную сторону. Починить шлем было в принципе нереально. Впрочем, никто не собирался носить такую редкость на голове. Раритетом место в музее. Но Дима больше волновали не древние железки, его волновали книги. О, это был просто праздник какой-то. Первое время он скупал всё подряд, собрав огромную библиотеку, занимавшую несколько сундуков. Позже стал придирчивее, из современной литературы брал только лето, чудные иронические рассказы Келлара из Приморья и странные стихи Энта, а вот древние манускрипты, в общем, на ярмарку нужно было попасть. Как же всё закрутилось! Люди, работы, торговля, гильдия, ресурсы, и всё по кругу, и снова, и снова. Иногда кажется, что чудное озеро Майна, Кей, оранжевая просто полузабытый сон. Странно, но даже так мучившие поначалу вопросы «кто я?», «зачем всё?» стали какими-то неважными. Он, дима у него есть друзья, работа, обязательства, которые нужно выполнять. Поначалу он хорошо помнил, как в океане в голодном бессонном бреду ему слышались имена – «Остроушка», «Коровин», «Риса», «Параноид», «Дог», «Кригор». С каким жадным интересом он по первости ловил каждую новость, каждый слух об этих людях, но... Ни Корвин, ни Остроушка не являлись гражданами Тау, были совершенно недосягаемы и вращались где-то в далёких высших сферах. Дим даже не очень представлял, где и как они могут столкнуться. Конечно, можно было просто набрать их на часах, но... Что сказать? О чём спросить? Риса, шериф, тоже слишком важная птица, которую по пустякам беспокоить не будешь. В бытность помощника Мерны Диму приходилось пару раз бывать в шерифовском поместье на озере, сталкивались и в совете. Все встречи с Рисой были краткими и деловыми, всегда в толпе разных людей, и ничего стоящего для себя Дим из них вынести не мог. «Важная, вечно занятая и спешащая дама. В отношении Дима она никаких особенных эмоций не проявляла. Была даже холодновато, но это Дима относил насчёт того, что работал вместе с Эрной, а у вот той отношения с шерифами всегда были достаточно натянутыми. Точно также ничего особенного не получила встреч с доком и параноидом. Диму они среди остальных никак не выделяли, и ни из чего нельзя было заключить, что они где-то как-то пересекались раньше». Наверное, единственная, более-менее реальная ниточка к тайне его прошлого вела всё-таки через параноида. Он почти наверняка был связан с таинственной компанией «Крепость». По крайней мере, именно через его магазины шла реализация большой части артефактов из не менее таинственных дальних земель. Но и тут его когда-тошняя работа под началом Эрне играла плохую шутку. Несмотря на то, что уже почти две сотни дней он был сам по себе и занимался совсем другими делами, ему сложно было сблизиться со многими из тех, с кем хотелось бы. Дим заметил, что большинство нужных ему солидных и интересных людей вообще недолюбливают журналистскую братью. И, наверное, многие по старой памяти подозревали в нём проныру Нюру Папарацци. На Дельте, где на умение хранить секреты, строилось благополучие множества людей, даже целых кланов, это было очень серьёзной проблемой. Но постепенно и сам Дим как-то охладел к своим поискам. Он перестал напрягаться, пустив всё на самотёк, закрутившись в круговерти повседневных дел. Если что суждено, неизбежно случится в назначенное время». По-настоящему его сейчас тревожила обстановка в Тауэре. Он не мог даже чётко сформулировать, что не так. Вернее, что не так, было понятно. Пропала безмятежная уверенность в том, что все люди – братья. Но почему? В первые свои дни в белой стране он был почти уверен, что везде, куда бы он ни пришёл, его встретят с доверием и радушием, поддерживают, посоветуют. Да так и было. Но и сам был таким же – открытым, доверчивым, щедрым. Наверное, слишком наивным. Но что-то постепенно и незаметно изменилось в людях. Слишком много стали говорить о деньгах, о бандитах, о всякой полумифической чертовщине. Слишком часто стало казаться, что собеседники о чём-то умалчивают, уклоняются от разговоров на определённые темы. Откуда ни возьми, среди граждан стали появляться странные персонажи, типа того Хренлика. группки молодёжи из новых граждан почему-то не стремились влиться в общую семью старожилов, а кучковались как-то отдельно. Дим допускал, что, возможно, он раньше был слишком большим идеалистом, но... Привидения Не заметить их Дим не мог. Он вышел из портала в Снежных Горах, махнул рукой часовым на башне. На мосту, который вел от портала к ратуше, стояли двое посторонних в зачаренных алмазках. Когда Дим подошел почти вплотную, они молча посторонились. Он бросил им вежливое и приветствую, но в ответ не получил ни звука. Пекарь и Флейм. Дим на секунду обернулся, прочитал ники, отметил, что ник на латинице написан с русской ошибкой. С недоумением покачал головой, но ничего не сказал. Мало ли кто заходит через портал, может из Приморья шпионы какие-то или даже рейдеры. На территории Таури они всё равно были не опасны, даже убийственное зелье они здесь бросить не смогли бы. Дим возвращался с ярмарки, из Озёрной. Прикупить ничего особенного, эксклюзивного не удалось. Взял новый реестр манускриптов, пару недорогих обрывков, копии которых у него уже были. Чисто для коллекции. Оригиналы всё-таки. Один – авторство Смотрителя, другой – легендарного серого сталкера. Зато удалось завести знакомство с шикарными людьми. Ник Русалки на самом деле был Танюшка, но, кажется, по некую её вообще никто не называл. русалка её звали, потому что жила она в морской крепости. Судя по голосу, она была совсем юной, но авторитет в Озёрной у неё был непререкаемым. По разговорам выходило, что крута она, неимоверна. Да и судя по тому, что другом её был сам Горно, глава клана Мариманов. В этих случаях была большая доля правды, а уж в крутости Гордна вообще сомневаться не приходилось. Но ребята оказались совсем незаносчивыми и даже юморными. Дим столкнулся с ними на аукционе, когда покупал манускрипт Сталкера. Русалка тоже торговалась за этот лот, но недолго, отдав книжку Диму. Он уже был о ней наслышан и удивлённо бросил. «Русалка, сама доброта. Только не говорите, что у вас алмы закончились». «Я такая, и крепость немножко подогрела, и тебе приятно». «Скажи, коварная девица?» «Да тут мафия кругом, смотрю», – улыбнулся Дим. «Ага, ты надолго тут, дело есть». «Да, в общем-то, сворачиваясь, ничего особо нового не появилось». По дороге они подхватили из таверны Горна и двинули на запад, прямо в морскую русалкину крепость. Оказывается, в Озерной следили за новостями из Белой страны и хорошо были наслышаны об успехах новой Тауринской гильдии. Хорошо поболтали, кое-какие контракты наметились». Задумавшись, Дим незаметно добрался до станции метро, потом до своей линии, и собрался ехать домой. Получая вагонетку из раздатчика, он снова увидел этих двоих – Флайма и Пекаря. Ну, мало ли, метро общедоступно, может, экскурсия у них. Но к его немалому удивлению, они поехали прямо за ним. Если им нужно в офис каменщиков, или непосредственно к нему, то что же тогда молчали?» «Дело было в том, что линия была тупиковая. Она попросту больше никуда не вела. Ребята из гильдии специально провели отдельные линии к офису от обоих порталов. Но от штаба до дома он пробивал тоннель собственноручно, на пару с Орландо. Может, они к Орландо? Но его всё равно сейчас нет. Он в экспедиции. Стало немного неуютно. выбравшись на берег Лягушачьего озера, Дим оглянулся. Парочка двигалась за ним». У него почему-то не было никакого желания светить этим странным господам, где находится его секреты вход в гору. Слишком же большим секретом это не было, но... Что ещё за фигня тут? Дим направился к незнакомцам. Что-то хотели? Они остановились и замерли словно статуи, не произнося ни звука. «Вообще говоря, здесь частные приваты. Никаких достопримечательностей здесь нет. И делать посторонним тут нечего. Вам есть смысл вернуться обратно к станции ратуша и выбрать другую линию». Дим постоял ещё несколько секунд. Не дождавшись ответа, снова побрёл по отмели через озеро. Двое зажигали за ним. «Какая-то бредовая ситуация», – подумал Дим. Отмель закончилась. Дим нырнул и поплыл к подножью своего пика. На нём был отличный аквакостюм, сапоги с подводной ходьбой 3 и шлем с топовой зачаркой на подводное дыхание. За десяток-другой секунд, добравшись по дну до берега, Дим оглянулся, чтобы посмотреть, как бултыхаются эти странные друзья. «Плывут!» Он подождал, пока они приблизятся и вылезут на отмель. «Так, ещё раз, что надо?» В ответ – молчание. Привидения какие-то. Нельзя сказать, что он чего-то боялся. Чего тут можно бояться? Тем более у себя в привате. Но ситуация становилась гнетучей. Чтобы не показывать свой вход под водопадом, он решил просто врезаться в скалу и отгородиться от непрошенных гостей камнем. Однако эти гады напирали прямо за спиной, не давая поставить Диму преграду между собой и ними – «Вы охренели, что ли? Слово «приват» вам известно?» Тишина. Можно было вызвать полицию. Ребяток закинули бы в тюрьму до разбирательства. Но дожидаться полицейского не хотелось. Дим покачал головой. «Ну ладно, а если так?» Хорошо, когда в инвентаре всегда лежат несколько полезных зелий. Вырубив карнизик на двухметровой высоте, он выпил зелий прыгучести и одним махом оказался наверху типы все так же молча смотрели на него, задрав головы. Переминались внизу, даже попытались попрыгать. Естественно, без особого успеха. Дим хмыкнул и начал прорубаться к ближайшей лестнице, проложенной внутри скалы, запечатывая за собой проход сплошным диким камнем. Глава 13 Переворот. Подоткус. Подоткус. Дим с трудом разлепил глаза, только-только уснул. Что ж это за гад такой? В кресле у окна сидел мочеливый шмель. По крохотной спальне Дима бегала Эрна. Из проигрывателя орала музыка, какой-то металл. За окном по-прежнему чернела ночь. Кровопивцы, вы что тут устроили? Дим, прости, прости, но нужно что-то делать, срочно. Эрна вынула из проигрывателя пластинку, музыка резко оборвалась. Он сел на кровати, собирая полусонные мысли в кучу, пытаясь угадать, что ещё такого могло стрястись. Мир в Таа уже давно катился в тар-тарары. Разборки, препирательства в прессе и в ратуше – уже привычно обвинения шерифов и наезды на гильдии. Зеливарам, конечно, по традиции перепадало больше, но уже и в каменщиков начали поплёвывать. Шастающие по стране наглые рейдеры, донимающие граждан троллингом. Склоки между соседями, скандалы с полицией, банды на границах и в Нижнем мире – На позапрошлой неделе в ратушу заявились четверо с тыквами на головах и начали поливать народ дерьмом. Фигурально, конечно. И подготовились ведь основательно, твари. Ни одного матерного слова, никаких запрещенных призывов или угроз. По законам Таури вроде как ничего не нарушено. Грамотно завуалированное оскорбление, грязные намёки, двусмысленные словечки. Естественно, полиция прибыла. А что предъявить-то? Народ, кто в ратуши был, дошёл до точки кипения, начал обвинять копов в беспомощности и бездействии. Появился мрак, замутил этих гавриков, лишил голосом. Они давали матерные сообщения всем окружающим слать, а тут уже за руку не поймаешь. Потом тыквы сняли, ники стали видны, а там и не повторить в приличном обществе. Мрак их в кутузку всех и убрал. На следующий день свисток такой хай поднял. «Невинно арестованные чужеземцы! Запрет свободы самовыражения! Тау – единственный клан, где так подавляет инакомыслие! Троллинг – это тоже искусство! Страна беззакония и полицейского беспредела!» Голосование провели. Этим четверым всё-таки выписали бана на въезд в Тау. Но в реальности-то, это же мёртвому припарка. Спокойно любой из этих типов может снова пройти через портал в игольных горах, с тыквой на голове. «И что, потом за каждым полицейского отправлять? Следить, когда он себя покажет во всей красе?» Впрочем, Дима тогда ужаснула другое. При голосовании процентов с народа высказалось против высылки троллей. «Кто эти люди? Как они попали в граждане белой страны? 20%!» Дима общался потом кое с кем из таких. «Ну а что, это же действительно просто троллинг. Был я там, ничего такого особенного не происходило. Местами реально смешно же было». То есть, когда тебя, твой клан, твоих родных и близких смешивать с грязью, это смешно? Да расслабься, бро, это же просто перфоманс. Как Баттл, понимаешь? Дим не понимал. Посреди чудесных травяных равнин, единственного района Тао, где цвели сады и пело вечное лето, один гражданин из новых, Степлер, выстроил гигантскую фабрику по заготовке монстра лута. Несколько полностью затемнённых этажей, на которых спаунилась всякая нечисть. Шахта посередине, куда вся эта шатя постепенно падала и разбивалась, и сборник дропа на воронках внизу. Ферма до да ферма, но у него не хватило ума спрятать всё это великолепие под землю. И теперь уродливый, мрачно-огромный параллельбипед из булыжника возвышался на полсотни метров над равнинами. Среди зелени, чудесных вилл, сказочных дворцов и парков. Мало того, углом ещё и в реку влезал. Дети, чьи дома оказались рядом. Возмущались. Ходили к степлеру и вещевали. Но тут только пожимал плечами. Я, мол, ничего не нарушаю и совсем не считаю, что ферма портит какой-то там вид. Наоборот, она величественная и красивая. Жаловались и шерифом, и в совет. А толку? В законе ничего нет на эту тему. А неписанные правила – дело такое, распыщатое. А ещё этот скандал с шерифами. С шерифом. На прошлой неделе в свистке вышла статья. Просто бомба. Якобы Риса договорилась с кем-то. Дим не мог никак запомнить всех этих новичков по именам. О продаже большой партии артефактов. Произошла встреча, и в тот же вечер несчастный загадочным образом погиб, причем с концами. По закону, имущество в таких случаях должно поступить в казну Таури, а потом уже сообща должны решить, что с ним делать. На аукцион выставить, или передать кому-то безвозмездно, или оставить под нужды клана. Описывать имущество должна полиция. И тут почему-то этим делом занялась лично Риса. И нашлись какие-то свидетели, которые уверяли, что она не включила в описи присвоила кучу алмазов. Разразился просто дикий скандал. Сначала Риса просто игнорировала этот накат, потом всё отрицала. Потом под давлением свидетельских показаний сказала, что да, она забирала, но не алмазы, а свои артефакты, за которые якобы этот... Крокус, так, кажется, его звали, не рассчитался. Артефактов в описи действительно не оказалось. Алмазов тоже. Свисток ещё подливал масло на тему самой гибели Крокуса, такой странной и своевременной. История была какая-то тёмная. Дим, как и большинство здравомыслящих людей, глубоко сомневался, что Риса могла пойти на кражу, тем более на убийство. На кой ляд ей это нужно, с её-то состоянием и положением? Но блин, даже если она в самом деле ни в чём таком не замешана, то всё равно. Если ты занимаешь такой пост, ты просто обязан избегать подобных двусмысленных ситуаций. «Какого чёрта шерифам вообще разрешено вести коммерческие дела? И никому ничего нынче не докажешь? Печально. Но люди теперь готовы верить любым гадостям, и при этом давно перестали верить обычному честному слову». Нынешним вечером Риса подала в отставку. «Так что произошло-то?» Шмей своим хрипловатым голосом пробурчал. «Риса ушла в отставку». «Ну, я в курсе». И сразу же после этого, ещё до полуночи, прошло сообщение о гибели мрака». У него, оказывается, тоже последнее, китайское, висело. Крипер. Шмель пожал плечами. «Ты можешь себе представить, чтобы мрак был убит крипером? Это ж сколько криперов там должно было собраться?» Гаммер стягивает своих в ратушу. Вызвали Харли. Утром объявят выборы и... сам понимаешь. Дим немного поразмышлял. «Да, дело могло обернуться катастрофой. Если выберут двухставников Гомера, то... Раз Харли, Глашатая, уже там, то решение может быть очень быстрым». «Мы почти ничего не в состоянии с... Чёрт! Слишком всё это рано закрутилось!» «Шмель, остальных наших оповестили? Давайте всех знакомых обзванивайте. Попробуем хотя бы одну свою кандидатуру выставить. Эрна, однако тебе по танк придётся». «Мне? Ну а кому? само подумай. Нужен человек известный, и чтобы народ поддержал. А известные все, за исключением Гомера, либо близки к бывшим шерифам и совету, либо к гильдиям». «Благодаря вашим усилиям, такая близость сейчас чуть ли не клеймо злодея. Остаешься ты. Тебя все знают, и ты борец за справедливость. Если удастся перехватить у Гомера хотя бы одно место шерифа, то будет хоть какой-то шанс его контролировать. Кота можно будет как-то убеждать». «Нет. Ну какой из меня шериф? Я сочинить что-нибудь могу, высказаться, но криферов ловить. Как вы себе это представляете?» «Риса же ловила». Подал голос Шмели. «Не прибедняйся, Эрни, ты вполне справишься». «Ребята, миленькие, скажите, что вы шутите!» Она тревожно смотрела то на одного, то на другого. Однако других вариантов действительно просто не приходило в голову. День выборов С самого начала было понятно, что шансов немного. Большой зал ратуши был битком забит людьми, и каждый второй был сторонником Гомера – Казалось бы, какая разница, кто собрался в ратуше. Всё равно сообщения о голосовании будут разосланы всем, без исключения гражданам ТАО. Но Дим понимал, что энтузиазм, энергетика, популистские лозунги этой шумной братьей неизбежно увлекут и большую часть тех, кто далёк от политических заморочек и нюансов. Гомер для многих выглядел эдаким своим парнем. Гонщик-чемпион, известная личность. Всегда умел себя показать с наилучшей стороны. Общительный, весёлый, красноречивый. Щедрый, внимательно опекун новичков, любимец молодёжи. И одновременно, правда, Руб, резкий борец за справедливость. И совсем не дурак. Пытаться сейчас рассказать людям о хамстве, эгоизме, мелкой мстительности Гомером было бессмысленно. Этим можно было только наоборот, ухудшить свои позиции. Оставалось только пытаться продвинуть своих кандидатов. Беда была в том, что на предвыборную кампанию Уэрна и Олимпа оставалось всего полночи, в то время как Гомер готовился давно, скрупулёзно и грамотно. Он был на коне. У Эрны шансы, впрочем, оставались. Олимпу было куда сложнее. Главный редактор официального вестника, хотя не попадавший никогда ни в какие скандалы, всё-таки был представителем действующей власти. К тому же он был человеком миролюбивый, мягкий, и на фоне Гомера – рыцарь без страх и упрёка. Но самая большая проблема была в том, что ни Эрна, ни Олимп в глубине души вовсе не рвались ни в какие шерифы. Гомер же! О! Он ушёл к своей цели как таран. «Откуда ты вообще вылез?» «Вестник, писатель, пиши еще!» «Занимайся своей газетинкой, сморкайся радугами, оставь шериство настоящим специалистом!» «Граждане, друзья, вы меня знаете, я вижу людей насквозь!» «Мы прижучим всех шустряков, наживающихся на нас!» «Гриферы будут обходить Тау стороной за сто тысяч блоков!» Гомер нашел возможность перекрыть воздух Эрни. «Эрна, молодец! Кто не знает нашу Эрни? Я ее обожаю!» Но, если она станет шерифом, кто будет говорить нам правду? Шерифу некогда издавать газеты. Шерифу нужно воевать, расследовать, держать в кулаке. Я не хочу потерять Викторию. Что потом читать? Олимпа? Ха. Кроме того, у меня команда. Исландец мой человек, мой брат по жизни. Я доверяю ему как себе, мы слаженная машина. Всем говорю, не пройдет Исландец, я тоже сниму свою кандидатуру. Это был красивый ход. Полностью в духе Гомера. К обеду народ проголосовал. К вечеру Харлера заслал общее сообщение в чат. «Граждане Таури! Общим голосованием избрали новых шерифов – Гомера и Исландца». День рождения эльфии Дим не видел большого смысла прятаться. Гомеру всё равно станет известно, где собирались, кто был. Даже если попытаться выскользнуть из Тау в озёрную или на спаун. У обоих порталов новая полиция. Ну Но а скрыть содержание разговоров и здесь не проблема. Обменивайся сообщениями сколько хочешь, их перехватить невозможно. Но так совпало, что у Эльфи наметился день рождения. Три года на Дельте. Всё равно нужно было поздравить. Кто-то подтянулся сам, кого-то пригласили. Эльфи не возражала. Она не была в числе яростных поклонников новой власти. А последствия, в конце концов, а что такого? День рождения у девушки. Собрались люди. Ну и что, что некоторые из них – члены бывшего совета и гильдий. Тем более, что к ней даже из других земель друзья нагрянули. Китсуна из Озерной, Айвенли из Приморья. А в общем, получилось и впрямь неплохо. Люди были хорошие, хозяйка гостеприимная. Эльфи была в восторге. «Какие вы молодцы, что собрались. Я такого классного праздника у себя и не припомню, как в старые добрые времена». Просидели, наверное, суток трое. Потом, оставив эльфы в компании близких друзей, заговорщики пошли на улицу к заснеженному фонтанчику. Поговорить о своём, о грустном. «У риса дела?» – спросил Олимп. Лазер из бывших полицейских покачал головой. «Она уже за границей. Есть основания полагать, что в Тао ей теперь появляться небезопасно. Неужели всё так плохо?» «Хуже, чем вы думаете. Помните слухи про разные экзотические зелья? зелье урона?» «Не только. Я когда-то тоже думал, что это всё-таки выдумка. Но как-то мрак приволок книгу. Это давно было, года полтора назад. Я ещё шерифил, дарисы Книжка оказалась одним из справочников по зельям. Чёрт его знает, откуда он взялся. Вроде в шахтах кто-то нашёл. Мы с врагом и Азазелем сразу выкупили Томик за бешеные деньги, чтобы слухи не расползались. Насколько я знаю, даже в гильдии об этом не все были в курсе». Так вот, зелье урона действительно существует. Причём в двух вариантах – взрывном и оседающем. Взрывное действует сразу после броска, а оседающее заражает поверхность на некоторое время. Изготовить у нас ничего так и не получилось. Не хватало каких-то специфических составляющих. Но не в этом дело. В последнее время у нас с мраком появились серьёзные опасения, что Гомер где-то раздобыл запас таких зелий. Сварить их он явно не мог. У него и зелеварки-то не было. Слишком уж он активно рыскал вокруг гильдии, практически ко всем подкатывал на предмет продажи. А теперь я совершенно уверен, что зелье у него есть, только в каком количестве – неизвестно. А откуда уверенность? Мрак перед самой гибелью успел прислать сообщение. В метро перед домом ему устроили ловушку из заседающих зелий, отравление и моментальный урон. У него бутылка лечилки была, можно было спастись, но потом, видимо, ещё и Крипер не вовремя. «Но ты точно знаешь, что это Гомер?» «Да как тут можно точно не знать? Но с другой стороны, кто еще? Вы посмотрите, как все складывалось одному к одному. А Гомер, главное заинтересованное лицо». Дим слушал внимательно, но в разговор пока не вмешивался. Подал голос Кригор. «Гильдия зеливаров». Он бросил взгляд на оком. «Часть членов гильдии полагает, что пора сворачивать деятельность в Тау. Почти наверняка всеварочные стойки, которую можно было найти в снежных пустошах, уже у нас». Если только кто-то в диких землях будет шастать, неважно. Факт в том, что здесь работать спокойно Гомер не даст. Гильзия ничего пока не решила. Док угрюмо смотрел в землю. На самом деле, пока что всё лишь страшилки и опасения. Торговать никто не запрещает, заниматься зелеварением тоже. Да как торговать? С кем? Может, у Гомера нет зелеварок рецептов, но у него огромный запасы зелий. Уже две декады он продаёт их в полцены. Все магазины забиты его дешевым товаром. Народ его на руках носит. Мол, только к власти пришел. И вот сразу результат на лицо А мы не можем ставить такие же цены. Это прямые убытки. Мы ушки Ингры дороже берем». Эрна спросила. «Но ну, рано или поздно зелья ведь должны у него закончиться. Демпинговать бесконечно невозможно». «Да, но к тому времени люди уже привыкнут к низким ценам. И тут мы такие». «О, ребята, не хотите ли вдвое дороже покупать? Угадайте, что с нами сделают». А на самом деле, я думаю, что всё ещё хуже. Он даже не будет ждать тех времён. Он объявит нас врагами народа, организует голосование. И нас пнут из клана. Догадайтесь, кому достанутся все наши склады и книги с рецептами селиварки? И времени в обрез. Сегодня ему ещё нужно какие-то основания для этого беспредела. А что будет завтра? Уезжать нужно. «Да куда уезжать-то?» Док начал раздражаться. «Допустим, я, ты в дальние земли проберёмся. А остальные? Опять же, как?» Стоит начать шевеление, и щеки тут же. Ты с Флэймом не сталкивался еще? Я не знаю куда, не знаю. А выход есть. Я про секретный портал в аду когда еще вопрос поднимал. Сколько раз вам предлагал этим заняться? Элементарно же. Переносим все секретное в ад, за бедрог Сохранность и недоступность абсолютные. Сами не дергаемся, остаемся в тау сколько возможно. Живем, торгуем, смотрим. Ребята, хорош уже. И так дела хуже не придумаешь. «На переругаться не хватает теперь только». Алим поднял руки, призывая к спокойствию. «А откуда у Гомера такой запас зелий?» «Да откуда? Деньги есть, ума не надо». Он их скупал чуть не полгода. Наверное, в магазинах тогда дефицит из-за него начался. Эрна наклонилась к Диму. «А ты на меня бочку катил. Одно другого не исключает». Дим поднялся, задумчиво побродил взад-вперед перед фонтаном. «А что, Лазер, ты насчёт вредных зелек говорил? Ну, есть они, допустим, у Гомера. И что? Не будешь же он просто так ими разбрасываться и убивать народ направо и налево? Зачем ему это?» «Шантаж и террор». К зелеварам давно создано негативное отношение в обществе. Лазер покосился в сторону Эрны. «Я согласен, Гомеру ничего не стоит поднять вопрос о гражданстве любого из гильдии и попытаться завладеть секретами и имуществом». «Ну вот, к примеру, к каменщикам у народа нет пока таких больших претензий. Вы слишком недавно появились. Да и какие у вас секреты? Не у вас в головах. Мозги в сундуках не оставишь. Зато вас можно шантажировать и пугать. С кого-то алма стрясти, у кого-то приват в хорошем месте отжать. Знаете, я всё-таки никак не могу поверить. Гомер, конечно, тот ещё тип. Неприятный товарищ, согласен. Но вы о нём как о вселенском зле. Неужели всё так плохо?» Лазер вздохнул. Хотелось бы ошибаться, но ты, Дим, всё-таки мало ещё пожил у нас тут. И немножко идеалист. Как Алим вот тоже». Разговор затянулся надолго. Тактичная эльфи, несмотря на то, что имела полное право возмутиться нерадивыми гостями, несколько раз приносила бутылки с водой. Занятная традиция на остатых местах жителей широко распространялась и среди людей. Приветное питьё пользовалось популярностью – Несмотря на то, что наиболее реальной опасности подвергались в первую очередь зеливары, Дима заботился и сокровищами гильдии каменщиков. Огромный общий запас обсидиана, красного камня, слизи, железа, святок камня. Рецепты кое-какие. Да я себе забывать не стоило. Он не афишировал этого, но зеливарка у него тоже имелось А кроме неё, несколько больших сундуков книг, многие из которых были редчайшими, если не уникальными. Коллекция артефактов, опять же. «Док, а что за история с выходом на бедрок?» «Нижний мир ограничен бедроком с обеих сторон. Я нашёл способ, как проникнуть за верхний слой бедрока. Там вполне можно жить и строиться. Железку прокладывать можно спокойно, не опасаясь лавы или гастов». «Так, то есть теперь у тебя есть туда специальный портал?» «Нет, за бедрок нельзя попасть через портал, только обратно. Но пройти туда каждый может?» «Если знать секрет». «Ну ты-то что предлагаешь?» «Я предлагал создать там типа хранилища». «Всё важное, зелеварки, секретные ингредиенты, книги, рецептов можно было туда перенести, а потом бы уже решили, что делать дальше. То есть ты бы один заведовал этим хранилищем, поскольку прохода туда больше никто не знает?» «Ну, пока да». Дим покачал головой. «А если ты погибнешь, нечаянно?» Снова заговорил Кригору. «Об этом и речь. Док сам толком не знает, чего хочет. Да и вариант сомнительный». Раз док туда пробрался, значит, еще кто-нибудь сможет догадаться. Потом, если он продаст нам секрет, как попасть за бедрог, появится опасность, что инфа попадет к кому не следует. Если нет, все будет слишком завязано на одного человека. Тоже опасно. «Можно подумать, что я хочу на вас навариться со своим секретом. Нужны мне ваши деньги. Я помочь хочу». Предложил реальный выход. «Ну, как обычно, никому ничего не нужно». «От вашей гильдии никогда не было никакой помощи, никакого толку, никакого доверия, никакой поддержки». Когда Ялмов на телепорты просил, что совет гильдии мне ответил, док почти кричал. «Док, док, не кипятись. Ты же понимаешь, что дело не в алмазах и не в доверии. Действительно, весь существует вероятность». Дим попытался в резоне дока, но... Успокаивающий голос Эрны. «Док, в самом деле...» «Да без толку с вами говорить. Круговая порука. Всего хорошего». Док резко развернулся и побрел по тропинке прочь. Все растерянно смотрели, как он удаляется по пустынному ночному переулку и скрывается за поворотом. «Ну капец!» «Да, ребята, это недопустимо сейчас. Раздоры!» «Дим, ну ты же видишь, с ним бесполезно нормально разговаривать!» «Крик, да блин! Ну ты ведь как будто заранее этого и ждал! Зачем ты его подначивал, про деньги намекал?» «Да я не...» «Ой, ребятки, чего вы тут ругаетесь?» Чудесная эльфи появилась вовремя. «А ну-ка, ещё то за мои три годика». Снова пили воду, поздравляли новорождённую, угощались тортиком. Уход дока как-то сильно всё разладил. Разговор о дальнейших планах гильдии не клеился, идеи иссякли. В итоге единственное, что пока придумали – всё, что можно – прятать. У кого была возможность вывозить ценности в приваты за пределы Таурии? В диких землях к юго-западу травяных равнин располагалась небольшая деревенька – дубки – Она давно была вся поделена на частные владения, и зеливары владели парочкой из них. Перенести туда все богатства гильдии было бы неплохим ходом, но сейчас провернуть такую операцию в тайне было крайне затруднительно. Все дороги полностью контролировались новой полицией. То же касалось и порталов в Нижнем мире. Отправлять же караваны в обход было слишком опасно. Оставалось делать тайники – в глубинах, в толщах камня, может быть даже и в Нижнем мире – Вероятность того, что на схрон кто-нибудь наткнется, случайно прокладывая тоннель, конечно, существовала, но была близка к нулю. Тут больше проблема была, как потом самим эти тайники не потерять. Что же касается Гомера, ну что сейчас можно было сделать? Глава 14. Под прессом обстоятельств новый год наступал новый 24 год это был странный праздник год тысяча суток получалось что мир существовал всего 23 тысячи дней это не укладывалось в голове нет конечно по сравнению с его дима жизнью на этой странной планете срок был солидный но он пару раз пытался прикинуть сколько же времени прошло с того момента как он очнулся в той комнатке без дверей 6 семь сотен. Точнее, было уже не вспомнить. Нет, всё равно. Миру 23 года? Всего? Как это может быть? А раньше... И, кстати, Кей что-то упоминала про какие-то миллионы дней. Дим несколько раз бывал на спауне. Довольно унылое местечко. Захолустное, какое-то всё заброшенное, пустынное. Мало кого тянуло в эти места. Но, по легенде, именно отсюда начался мир. Здесь появлялись люди, расходились кто куда. И мир возникал там, куда они направлялись. Знать бы ещё, откуда они сюда попадали. Сейчас, собственно, кроме порталов, переправы и клана пиратов, ничего интересного там и не было. Да и пираты – клан не настоящий без своей земли, просто десяток владений в границах обширных спаунных земель. Ещё Диму видел там большого брата. Он сразу узнал эту гигантскую статую и табличку у неё под ногами. Но больше ничего в памяти не всплыло. Как бы то ни было, Новый год, 24. четвёртый. Дней за 15 до праздника, как раз на следующий день после рождения эльфи, Харли разослал сообщение о начале подготовки к празднованию. Все рассылки глашатые вроде как считались обязательными к исполнению, и к потянулись сотни граждан. Там двое каких-то незнакомых димоорганизаторов объявили о том, что каждый обязан принять какое-то участие. Одни должны были поработать на строительстве и украшении исполинской новогодней ёлки, другие предоставить необходимые ресурсы – праздничные торты, приветное питьё – Третий – заготовить фейерверки. В общем, всех нашли, чем озадачить. Вообще, предполагалось, что это совместное мероприятие пройдёт весело, дружно, с шутками прибаутками, но у Дима поначалу настроения как-то не было. В другое время в другом месте он, пожалуй, и сам бы с энтузиазмом посодействовал общему делу. Тем более, что речь шла о Новом Годе. Откуда-то из глубин памяти всплывали ассоциации с чем-то волшебным, домашним, радостным. «Но что это за дела?» «Так, Дим, гильдия каменщиков, значит...» Преувеличенно важный взгляд организатора скользнул по страницу какого-то Талмуда. «Короче, на вас гирлянда на ёлку, чтоб бегущие огни были, и вокруг площади освещение, и цветомузыку, все такое, для танцев. Сильно не затягивай, через 10 дней проверка готовности, чтобы к этому времени всё было уже на мазе Сразу тебе записываю в команду шмеля, рум, хотя нет, робос пойдёт на аттракционы». «Шамеля, Коваля, Штангеля и... да и хватит, пожалуй, еще и пекаря к вам группу для координации. Если какие проблемы будут, вопросы через него передавайте». Дим едва не вскипел. «То есть ты уже все распределил тут? А людей-то спросить не нужно? Шамеля, Штангеля, у гильдии вообще-то своих дел хватает. Все заняты, за 10 дней такой объем мы можем и не успеть». Организаторы его звали Корт. Непонимающий вылупился на Дима. «Какие на нахрен сейчас могут быть дела? Откладывайте всё! Укла на праздник! Весь народ участвует в подготовке!» Он обвёл зал ратуши рукой. «А вы что, особенные? Все секреты по электрике у вас в руках? Ну так флаг в руки! И с каждой мне беседы здесь разводить некогда. Ты главный в гильдии? Значит, рули!» Шмеля, Коваля и Штангеля сам оповестишь. И не вздумайте всю страну с праздником обломать. А если не в состоянии сами задачи решать, нормальным людям объясните, что и как. Тогда и без вас разберёмся. же мне специалисты незаменимые. Умники. Дворцов все понастроили, а народ в землянках ночует. Гильдии, Шмельдии. Своих, конечно, пришлось оповестить. Всё равно совет собирался в этот же день. камень Красную пыли выделили со складов гильдии. Кое-что Диму пришлось взять из своих запасов. Компараторов десятка 2 ещё раз на мелочёвке. Ребята из стекла раз за подбросили, повторителей. Гирлянду сконструировали шикарно, в три нитки, с регулятором скорости. Хорошо, что ёлка была просто гигантской. Внутри места было пароход. Танцпол тоже вышел неплохой. Под конец Дим даже увлёкся работой. Задачка стояла трудная, решили её блестяще. Когда испытывали, народ был в восторге, просто офигел. Но мерзкий осадочек после всего этого остался. Огромное западное плоскогорье заполнилось народом. Весь клан был здесь, и множество туристов придачу. Дим еще никогда не видел столько людей сразу. Не меньше шести сотен человек. Кто пел песни, кто орал, плясал, развлекался на разных аттракционах, типа слизневых батутов, паркур-полос, мини-квестов и прочих. Играли в трех новеньких специально построенных казино. Вообще говоря, было весело. Ближе к полуночи на время выключили музыку, и Гамор произнес речь – Нагромождение пафосных слов, лозунгов и призывов. В конце концов, он провозгласил даже основание нового государства. Новый Тао, в которой жизнь будет малина, в которую он, Гомер, принесет, наконец, свободу и справедливость. В новой Тао никто не будет напрягаться, и при этом у всех все будет. А донимающих граждан банды рейдеров исчезнут, как по мановению волшебной палочки. На середине этого пламенного выступления Дим не выдержал. Плюнул и отправился к себе в замок. Пропало желание смотреть салют, который ожидался позже. Увели оживление и азарт, захотелось побыть одному. До ратуши было рукой подать, потом на метро, тоже вроде бы не очень долго. Но в итоге дома он все равно оказался далеко за полночь, когда над миром уже вовсю занималась заря новой жизни. Началась ара свободы и справедливости. Ловушка Шла шестая декада нового года. По большому счёту, насчёт работы каменщикам жаловаться не приходилось. Новый совет завалил гильдию заказами. Замки, бункеры, охрана, секретки, ловушки. Новоиспечённые хозяева жизни обустраивались. Оплата была чёткой, обеспечение материалами идеальным. Дим подозревал, что ресурсы Алмы брались прямо из казны. Но проверить это было невозможно. Задавать вопросы стало как-то не принято С Деливаром Дим доставалось. Они должны были выбирать, или торговать себе в убыток, или полностью сворачивать деятельность. Первое время удавалось кое-что переправлять в Озерну и в Приморье, но вскоре эту лазику прикрыли. Гомер поднял крик. «Барыги распродают страну. Кровососы готовы удавиться, но делиться с народом не хотят. Они жаруют, когда клан голодает». Под это дело прошло голосование о контроле за вывозом ресурсов, и в результате оба портала были огорожены, и выйти из страны, как и войти. Теперь можно было только по персональному пропуску. Зеливаров попросту перестали выпускать и ТАУ через порталы. Некоторым удалось ускользнуть. Док и странник с ракушкой вроде как ушли пешком. Это было крайне опасно. Датусы больше 10 тысяч блоков по Диким Землям, кишащим бандами рейдеров и патрулями армии Новой Тау. Но других вариантов, видимо, не оставалось. Кригор, Кэп и ещё кое-кто успели уехать раньше, и сейчас находились где-то на Дальнем Берегу. В газетах, помимо Вестника и Свистка, появилась ещё пара листков. Гильди просто равнялись с Землёй. Всё явно шло к какому-то логическому концу – Дим попытался что-то предпринимать. Пару раз разговаривал с Гомером. «Нельзя же так, они ведь тоже граждане». По большему счёту, клан когда-то возвысился и встал на ноги именно благодаря им. Гомер вроде бы соглашался кивал головой, но разводил руками. «Да, ты отчасти прав, но ведь этого требует народ. Они сами виноваты, что настолько настроили людей против себя». Виктория молчала. Уже три декады не выходила ни номера. «Вот, кстати, Дим набрал Эрну». «Дим, Эрни, Эрни, у тебя всё нормально? Что с газетой? Ты в курсе, что они творят в отношении зеливаров? Почему молчишь?» «Эрна, я не знаю, что делать. После Нового года заявились какие-то клоуны из Совета. Сказали, что я обязана согласовывать с ними содержание Виктории. Послала их вежливо. Они пригрозили карами. Ушли». Я выпустил ещё номер, но больше половины постоянных читателей отказались продлевать подписку. Кое-кто из оставшихся мне потом сказал, что рассылались сообщения о том, что подписка на запрещённую литературу приравнивается к спонсированию терроризма, а потому карается штрафами или арестом. А Викторию в список разрешённых газет не включили. Пошла к Гомеру. Этот гад нагло лыбится. мог к тебе же приходили по-хорошему». Ещё вроде бы и в самом деле кого-то отштрафовали из читателей. Кстати, ходят слухи, что Совет подделывает голосование по приёму новых граждан. Похоже, так и есть. Харли рассылает оповещение не всем, а избранным. Те в полном составе голосуют «за» и дело в шляпе. Обосновывают тем, что формально всё законно. Извещение получает больше половины избирателей. То есть на результатах голосования это всё равно никак не скажется. А делается это якобы в целях уменьшения конфликтов в обществе, ненужных обсуждений и разговоров. «Это многое объясняло». Действительно, Дим уже давно ловил себя на мысли, что вокруг появилось слишком много незнакомых граждан. Голосование, по которому он не может припомнить. Интересно, на чём Гомер Харли зацепил? «Дим, Эрни, печально всё. Что мыслишь? Эрна, встреться с собой, поболтай с живьём. А то алмазов не напасёшься. Я за последнюю неделю почти с так на разговоры извела. Потянешь своих? Я с Эльфи договариваюсь. Ей ведь тоже что-то решать нужно с дельями. Дим, Эрни... Согласен. Давай на послезавтра запланируем. На вечер? Эрна. Окей. Но встретиться не получилось. События развивались молниеносно. Ранним утром пришла рассылка о всеобщем голосовании по вопросу изгнания членов гильдии зеливаров из клана. Под сурдинку список врагов народа включили и некоторых бывших полицейских, шмеля, само собой Рису, который, хотя и отсутствовал уже давно, но до сих пор являлась гражданином Таури. Дим тут же набрал Гомера. Дим, Гомеру! «Ты что творишь-то? Шмель каким боком к изделиварам относится?» «Гомер, о чём ты, дружище?» «Дим, Гомеру. В списке на голосование куча народу, которые никакого отношения к изделиварам не имеют. Почему там и шмели из Совета Каменщиков о голосовании оптом? Что за фигня у вас там творится?» «Гомер, а вот ты про что. Ну, я, честно говоря, даже не в курсе». Я же эти списки составлял. Это совет. Они жалобы собирали. какому много претензий было у людей, того и должны были список включать. Или, может, Харли что-то напутал. Если хочешь, я спрошу у исландца, в чём там проблема. Он в совете пораз узнает». Дим даже не стал отвечать. Гомор явно что-то темнел. «Он же сам член совета. А не какой-то там накосячивший новичок. Один из опытнейших строителей. Его вся та узнает». Дурака включил. «Спрошу. Пораз узнает» как будто не понимая, что голосование уже запущено. «Дим, Харли. Харли, вычеркни шмеля из списка. Срочно! Его туда по ошибке внесли. Он же не из зеливаров. Харли. Дим, я же не могу этого сделать. Мне готовый текст принесли, я только зачитываю. Я же не могу самого переписывать. Я не имею права оглашать решение, автором которых являюсь. Звони в совет. Дим, Харли. Кто писал решение? Харли. Исландец. Дим, Исландцу. «Ис, на каком основании Шмель из Совета Каменщиков в списке голосования? Срочно нужно его вычеркнуть. Он же из Гильдии Каменщиков, а не из Деливаров». не отвечал. Дим написал ему ещё пару раз. Тщетно. Время истекало. Дим перечитал сообщение. «Проклятие! Только сейчас он сообразил, что в списке Ельфи. Она ведь член Гильдии. Что-то предпринимать было уже поздно. Может быть, народ всё-таки очнётся?» «Дим, голосование Таури. Против». К обеду Харли огласил результаты. 16 человек были изгнаны из клана. Сразу после этого прилетело личное сообщение. «Лорд, Дим, заскочи срочно в совет, в бывшее поместье Рисы. Это важно». «Пожалуй, да. В совет нужно наведаться. Уроды, я там наведу Шухера сейчас». Дим был вне себя от ярости. Шмеля и Эльфи он простить им не мог. Самой Эльфи, к счастью, наверное, ничего не угрожало. Она успела уехать ещё до закрытия порталов. «Дим, Эльфи». «Даже не знаю, что сказать. Чем-нибудь могу помочь? Как у тебя с деньгами?» «Эльфи. Кошмар какой-то. Дим, что там у нас происходит?» «Я у Китсуны. Что делать-то?» «Ума не приложу. Насчёт денег не переживай. У меня зелеварки с собой не пропаду». «Дим, Эльфи. В у тебе возвращаться смысла нет. Я как смогу выбраться в Озёрную, привезу ещё Алмов. На новый приват тебе добавлю. Ты в Озёрной планируешь обосноваться?» «Эльфи. Ой, я ещё ничего не знаю». Потом он набрал Шмеля. «Дим, Шмелю! Ты как? Прости, я ничего не смог сделать. Просто не успел. Звонил Гомеру, Харли, Ису. Всё бестолку. Они тебе хоть как-то обосновали?» «Шмель! Нет времени. Я в аду, похоже, за мной погоня. Птаусоваться не буду, попробую уйти Нейзером. Обсидиана с собой нет, так что попытаюсь держаться строго на восток. Буду считать блоки. Позже сообщу примерные координаты. Поставишь рамку в Диких Землях, вытащишь меня, ок?» «Дерево у меня полно. Еда тоже есть. Думаю, продержусь. Сейчас главное оторваться. Бывай». Дим вконец взбесился. «Охреневшие уроды! Совсем потеряли страх. Травлю устроили!» Он рванул в метро. Совет раньше заседал в плавучей беседке посреди озера, построенной вокруг большого искусственного дерева с кроной из розовой шерсти. Сейчас там не было ни души. Дим сбежал по светлым ступеням из песчаника. Вошел в бывший особняк рисы. Откуда-то снизу доносились голоса. Он спустился по лестнице в подвал. Голоса раздавались из-за металлической двери. Дим нажал кнопку. Прошёл внутрь какой-то комнатушки. двери с лязгом закрылась за спиной. На небольшом угловом диванчике сидели двое незнакомцев из новых. В стальных незачаренных доспехах. В стандартных скинах. Без шлемов. «Мне нужно увидеть кого-нибудь из совета». Один из сидевших, какой-то шмарник, махнул рукой в сторону ещё одной двери. «Там проехаться нужно. Вагонетку из раздатчика возьмёшь». Дим вышел в ярко освещенный неширокий коридор, по которому вдаль убегала нитка рельсов, нажав на кнопку раздатчика получил вагонетку, уселся, нажал кнопку отправления. Участок энергорельсов под вагонеткой засветился красным и тележка рванула вдоль тоннеля. Диму не приходилось здесь бывать раньше, эта ветка метро явно была выстроена еще в бытность рисы, привод слетел только сегодня, не могли же они так быстро все тут обустроить, ехать пришлось не очень долго. Снова металлические двери, а за ними и другие, но теперь уже секретные, на поршнях. В стене открылся проход, который потом с шумом закрылся, столкнув Дима в какую-то яму. Он довольно сильно треснулся пятками. Что за… Он оказался в странном помещении, похожем на маленький бассейн без воды. Гладкие стены из дикого камня поднимались на несколько метров вверх. Там помещение сильно расширялось, до потолка было метров пятнадцать. Дно выложено серой каменной плиткой, у стены стояли два больших сундука. «Необходимо полностью очистить инвентарь и снять броню». Наверху, на краю ямы, стоял еще один незнакомый тип, стальной броньки. кади Голос его звучал как-то утомленно. «В смысле очистить инвентарь?» выложив все из кармана в сундук. Доспехи тоже». Монотонно повторил кади «Что еще за новости?» Возмутился Дим. «Это что, обыск?» В ответ безразличное молчание. «Да вы что тут совсем офонарели Заорал Дим. «Ты кто такой? Из совета кто-нибудь есть?» В это время стена вверху снова вжигнула поршнями, и к Диму в яму свалился еще один собрат по несчастью – Ганиме-23. Они где-то уже пересекались раньше, Ник казался знакомым. Снова сверху раздалось. «Необходимо полностью очистить инвентарь и снять броню». «Что это?» Ганиме с недоумением посмотрел на Дима. «Да бред какой-то!» «Эй, кади Что за цирку тут устроили? Я звоню Гомеру!» «Ваш право!» «Дим, Гомеру!» «Гомер, что за хрень происходит? Чтобы попасть в совет, теперь обыск нужно пройти!» Гомер молчал. Дим попробовал набрать исландца, кота, с тем же результатом. Больше никого из нового совета он не знал. Звонить Харли было бессмысленно. Глашатый не имел к совету отношения. «Так, выпускай меня обратно. Необходимо полностью очистить инвентарь и снять броню». «Какой-то сюр!» Дим постучал по стене. «Бесполезно, приват!» «Может, чёрт с ним? Снять?» Неуверенный голос Ганимеда выдавал в нём совсем молодого человека. Дим глянул в инвентарь. «В принципе, ничего такого секретного. Записная книжка, правда, но кирка, меч и доспехи были ценными. Несколько алмазов». «Ну ладно, а что делать-то?» Он выбросил еду, дерево, какую-то мелочёвку. Снял доспехи. Записную книжку, часы, и меч, алмы оставил. Ганимед последовал его примеру. К их удивлению, все сложенные в сундуки вещи мгновенно исчезли. Очевидно, под сундуками стояли воронки. «Эй, что происходит? Куда вы всё убираете? Вещи складируются, чтобы не было путаницы. Вам всё вернут». «Ну всё. Что дальше?» «Вы всё выложили? Я сброшу сейчас вам лодки. Вы должны их все подобрать». В яму полетели лодки. Целая прорва. Лодки сразу собирались в инвентарь к Димы и Ганимеду. Несколько штук осталось на полу. «Вы не всё выложили». Дим убрал сундук меч, алмазы, подумав, закинул на часы. «Я оставил записную книжку и часы. Выкладывайте. Это личные записи, вы не имеете никакого права. Это может быть запрещенная литература, если нет, вам все вернут. Вы задерживаете людей, вы не одни». Дим с психом закинул в сундук книжку и часы. Оставшиеся лодки втянулись в инвентарь и в стене открылся проход дальше. Они с Ганимедом прошли несколько метров, и их столкнуло в очередную яму. Блин. Это было даже не яма. Огромный, слабо освещенный котлован, под сотню метров в длину и ширину. Все те же четырехметровые стены. Сверху по периметру окантованный бордюром из обсидиана, те же безликие стальные ребятки наверху. И десятки растерянно толпившихся внизу граждан. Поначалу Дим просто остолбенел, не понимая, что творится. Потом нашел в полутьме несколько знакомых, переговорил. Происходила какая-то невероятная дикость. Дим отказывался верить в то, что видел. Даже в древности подобное устраивали только полуумные диктаторы. Царила полная неразбериха, почти паника. Люди все пребывали Кто-то пытался качать права, кричал, грозил. Кто-то в страхе молча сжался по углам. Кто-то в отчаянии колотил стены. Кое-кто пытался торговаться, просил что-то кому-то сообщить. Я друг Гомейра, я здесь по ошибке. Стоял неумолчный гол голосов. Непонятно было, сколько прошло времени, ночь уже или еще день. Время, казалось, замерло. Димпл после первой вспышки ярости быстро успокоился и молча наблюдал за происходящим, усевшись прямо на полу стены. Неподалеку от того места, откуда в котлован попадали новые жертвы Абана. Когда видел знакомых, негромко окликал, подзывал. «Ребята, как можно меньше суеты. Еды у нас нету, рано или поздно наступит голод. Беготня отнимает силы, они могут пригодиться». Некоторые не верили, что их будут держать тут долго, но Дим только качал головой. Зачем были предприняты такие беспрецедентные усилия? Ведь загодя рыли от огромную ямищу, придумывали и строили механизмы ловушки, рассылали приглашения. Как минимум два привата на это израсходовали. Один на ловушку-раздевалку, второй на котлован. В чём цель? Вариантов немного. Либо для того, чтобы по-тихому уничтожить, либо для того, чтобы получить выкуп. Скорее второе. Поскольку ликвидировать неугодных можно было бы и значительно более дешевым способом. Два привата. 1000 алмов. Использовать людей на принудительных работах? Вряд ли. Это уж чересчур заморочно. Дорого, да и не по их мозгам. Затея Гомера, или чья бы еще она ни была, была реализована неплохо, но уже видно несколько косяков. Между прочим, одно другого не исключает. Собрать выкуп, а потом всех лавы зальют или адью. Думай, Димыч, думай. Он внимательно осматривался, пытаясь не упустить ни малейшей мелочи. каталован был вырублен в каких-то естественных пещерах. Свод был неровным, сохранившим очертания старых подземных ходов. Местами тут и там торчали факелы. Очень высоко, не дотянулся даже с края ямы. Справа сверху, в пещеру, откуда то толился водопад. В яму вода не попадала, но поток был хорошо виден. Слева широкий карниз, судя по всему, был выровнен. Там слонялись трое охранников. Помещение охраны было хорошо освещено, в то время как в яме не было ни одного факела. Рассмотреть снизу что-то ещё было невозможно. Над дальней частью ямы, прямо над обсидиановым карнизом в стене пещеры, явно был заложен какой-то проход. Может быть, просто выравнивали стену. Сделано было как попало. В перемешку булыжник, каменный кирпич, в одном месте даже вроде бы сосновая чурка. Наверное, прошло двое или трое суток. Поток новых людей иссяк. По подсчётам Дима, в ловушке оказалось около полутора сотен человек. Пятая часть клана. Это было невероятно по своим масштабам, наглости, цинизму акция. У охранников наверху, по-видимому, были чёткие инструкции. Ни с кем не разговаривать. Добиться от них чего-то было невозможно. Народ продолжал пребывать в полном неведении. Конечно, вряд ли о них тут забыли. По всей видимости, это такой психологический ход дима обменялся соображениями с несколькими надёжными людьми. Он понимал, что радоваться этому грешно, но всё равно был ужасно рад, что здесь было на кого опереться. В яме оказалось пятеро из двенадцати каменщиков, лазер и олимп. Все согласились, что в доводах Дима есть здравое зерно. Поскольку вероятность худшего варианта развития событий была очень высокой, первым делом решили ненавязчиво распустить среди пленников соответствующий слушок, чтобы народ не спешил собирать выкупы, если что». Насчёт дальнейших действий пока никаких планов не было. Впрочем, загадывать что-то было рано. Нужно было ещё выждать. Народ довольно быстро утих. Среди пленников были в основном взрослые достаточно адекватные люди. Это, кстати, подтверждало версию Дима о том, что главной целью является выкуп. Теперь сидели спокойно, мрачно, почти не двигаясь, изредка перебрасываясь негромкими короткими репликами, поглядывая на слоняющихся наверху солдатиков. «Лайзер, ты хоть кого-нибудь из них знаешь?» «Вообще никого. Я понять не могу, как они стали гражданами». Дима рассказал о своём последнем разговоре с Эрной. Лайзер долго размышлял, потом, наконец, кивнул. «Пожалуй, единственное объяснение. Всегда находятся люди, которые полагают, что они лучше других знают, как этим другим будет лучше. Вот с детства. С кем дружить, с кем целоваться. Как правильно работать, как правильно думать». Гомер решил, что ему виднее, кого принимать в кулан А наше мнение его мало волнует. «Ведь он лучше знает, как будет лучше для нас». «Ну, всякое случается». «Был у меня когда-то ангел-хранитель, Кей. Любила ничего не объяснять, а просто указывать. Делай это!» «Или то, и всегда оказывалась права. Хоть не раз я зубами на неё скрипел. Тут нужно знать какой-то предел. С определённого момента нужно отпускать на свободу. Тоже, между прочим, как уж я не хотел уходить от неё». Настояла. И, наверное, снова оказалась права. «Что тут возразить? Но здесь не тот случай, согласись». «Не тот». Кстати, у меня есть сомнение что вот это мероприятие... Дим повел рукой. Дело Гомера. К чему? Ну, не все стыкуется. Он же шериф. Он мог все нас в тюрьму пересажать. Спокойно, не торопясь, без всех этих грандиозных затрат денег, сил, времени. Кстати, а в тюрьме много места? Вряд ли это аргумент. Места-то в тюрьме немерено. Это же, ну как бы, внепространственный специальный закуток, а не какая-то реально существующая комната. Но в тюрьме, во-первых, невозможно умереть даже от голода. Нет страха смерти. Во-вторых, при аресте неизбежно идёт сообщение в чат. Если Гомер хочет выглядеть белым и пушистым, а он хочет, то... Вмешался Олимп. А вот мне всё равно непонятно. Допустим, выкуп – какая-то бредовая цель. Но даже соберём мы по полутысячи алмов. Зачем они им? Тем более Гаммары-то к чему? Он же и так один из самых богатых людей на Дельте. Чужая душа потёмки. Пробормотал Лазер. Власть может. Например, он планирует покупать на эти деньги людей. Приват расставать своим любимчикам. Армию наёмную из рейдеров можно содержать. Да просто упиваться возможностью распоряжаться другими людьми. Да, пожалуй. На него похоже. Может, нам на этом и сыграть? Убедить его, что и нас выгоднее постоянно держать под рукой, и как средство давления на наших друзей и близких, и как постоянный источник дохода, и как на источник наслаждения абсолютной властью? Не очень тебя понимаю, а зачем нам это? Мы же с ума тут сойдем постепенно. Может, лучше уже решить все разом? Выбраться отсюда все равно нереально. Сам подумай, в яме, в чужом привате, без еды и инструментов, тут нет шансов. Время. Выиграем время. Уж потом будем думать, как отсюда выбраться. Есть мыслишки, а может и в Тау что-нибудь изменится. В конце концов, разом всё решить никогда не поздно. БЫЛОЕ И ДУМЫ Прошло ещё несколько дней, по ощущениям, по крайней мере. Точно сказать было невозможно. Небо из-под земли не видно, часов никого не было. Ничего не изменилось, все по-прежнему оставались в полном невидении относительно происходящего. Глашатой Таури. Объявляется всеобщее голосование. Предлагается лиса занимающихся изданием и распространением на территории Тау литературы, поручащий клан, его членов и руководителей, подрывающий устои общественного устройства, проповедующий идеи подчинения меньшинства большинству, считать врагами клана и приговаривать к немедленному изгнанию. Необходимо ответить за предложение или против. Голосование объявлено. Лайзер нашел Дима. Читал, что творят. Кирдык свободе слова. А у нас тут пятая часть клана и все без часов. Может, в этом и затей было? Ты думаешь, что-то изменилось бы, если бы даже у нас были часы и мы все проголосовали бы против? Гомер там наверняка свои демагоги и все мозги промыл. Да я думаю, что даже и здешних кое-кто это дело поддержал бы». Заняться было нечем. Народ, расположившийся вдоль стен, разбился на небольшие группки. Почти у каждого в яме нашлись какие-то знакомые или даже друзья. Настроение было разное. Кое-кто до сих пор считал, что попал сюда по ошибке, и там вот-вот разберутся. Другие не оставляли надежды оговориться, но большая часть пленников просто ждали какого-то исхода. Вокруг Дима собралась довольно приятная компания. Олимп, Лазарь, Коваль, другие ребята-каменщики. Снежа, одна из немногих попавших в плен девушек. Здесь же притулился Ганимед, который держался рядом с самого начала. Было ещё человек пять незнакомых Диму, чьи-то знакомые. Чтобы не скучать, рассказывали разные байки и случаи из жизни. Рассказ Дима и его путешествия через океан, о битве со стражами и чудесном спасении слушали как захватывающую приклинчеческую повесть. Мало-помалу Дим поведал и всю свою загадочную эпопею. История со стороны потери памяти и возрождением в каких-то далёких джунглях всех озадачила. Таинственная окея ещё больше добавляла тумана. «Так это...» – осторожно спросил Олимп. «Ты до сих пор так ничего и не вспомнил?» «Почему же ничего?» Всплывает то одно, то другое. На спауне в первый раз, когда оказался, увидел статую Эндермена. «Ну вот же, думаю, точно здесь был. Табличка. Большой брат следит за тобой». И... а дальше как обрезало? «Когда я мог здесь бывать? Что делал? Никаких намёков». «А, ну, а ты про игру-то вообще помнишь?» «Какую игру?» «Что мы в игре?» Дим с могли оглядел ребят. «Что значит мы в игре?» «Игры, понимаю. Шашки, прятки, соревнования, слова». «Ну капец, реально ты попал», – покачал головой коваль. «Тебе слова терминал, капсула, виртуальная реальность и чем-нибудь говорят?» «Ну слова-то, знаю я эти слова, только не пойму, к чему ты». Все задачи намолчали. «Дим, мы не в настоящем мире, в виртуальном. Есть множество компьютерных программ, различных симуляций, обучающих программ, познавательных, тренировочных и так далее, ну и игр в том числе, как Майнкрафт». Виртуальные искусственные миры создаются посредством различных электронных устройств. Люди через интерфейсы VR подключаются к ним и как бы действуют в них. Строятся, сражаются, умирают, а на самом деле лежат в своих капсулах. Дим никак не мог переварить услышанное. «То есть всё это нам только кажется?» «Ну да, что-то не складывалось». «И чего мы тогда тут сидим?» «Логично же предположить, что раз мы подключились, то можем отключиться в любой момент». «Логично, но вот тут какой-то сбой». Именно из этой игры Майнкрафта почему-то просто так выйти нельзя. Почему? Кто бы знал, может быть ошибка программистов, а может, им так задумано. Честно говоря, всё, что ты говоришь, очень странно. То есть всё вокруг мне только кажется. Но чтобы проверить это и убедиться, мне нужно выйти из этой, как ты говоришь, игры. Но выйти я не могу, потому что некий загадочный сбой мне этого не позволяет. То есть я должен просто поверить, что есть какой-то другой мир, где я лежу в какой-то там капсуле. «Ребята, вы тоже думаете, что всё вокруг не настоящее Дима глядел окружавшие его лица. «Дима, но ведь мы все помним себя. Дом, родных, друзей, работа, у кого-то учёба. Помню, как в игру заходили, как первый раз на спауне очутились». Снежа тщательно подбирала слова. «Больше того, я тебе скажу». Добавил лазер. «Среди игроков есть те, кто остался на связи с внешним миром и может обмениваться сообщениями с теми, кто там, наверху». Обрушившаяся на Дима лавина фантастической информации повергла его в смятение. Они полагают, что... Причём все так уверены? Странно, почему такая обескораживающая новость не вызывает никаких дополнительных воспоминаний? Капсула виртуальной реальности? Ну да, некое устройство для погружения в... М. Например, можно посещать музей или даже осматривать базы марсианских первопроходцев. Марсианских? Марс, планета, четвёртая от Солнца, древнеримский бог войны... «Странно. Компьютерные симуляции. Однако это вовсе не новая информация, и всё время это знал. Но какое это отношение имеет к окружающей реальности? Это ведь какая-то фантастическая писанина? Мог я это у лета вычитать? Хотя нет, слишком рационально. Может, у АДМа добраться бы до своей библиотеки и перечитать? Занятно. Вампиры с колдунами из книжек лета в том мире тоже реальность? Да ну не может быть». А вдруг наоборот, все их воспоминания не настоящие, А те, кто якобы может разговаривать с внешним миром, может просто шарлатаны, которые пользуются доверчивостью людей. Медиумы. С другой стороны, кое-что похоже на правду. Кей тоже говорила, что миров множество. И окружающая действительность действительно поначалу казалась мне слишком непривычной. Нет, сейчас никаких выводов делать не стоит. Обдумаем, посмотрим. Дим слишком привык к тому, что живёт в странном, часто не поддающемся логике мире. Давно смирился с тем, что слишком многого не помнит и не понимает. Если бы он принимал всё это слишком близко к сердцу, то давно сошёл бы с ума. Наверное, поэтому он по привычке отодвинул всю эту фантасмогорию на задний план сознания. Пусть полежит там на полочке, в окружении других несуразностей и вопросов. А сейчас... сейчас одна насущная проблема – чёртово заприваченная яма. «Надо сказать, вы меня озадачили. Я подумаю. К сожалению, сейчас в голову ничего умного не приходит. Кстати, знаете что? Дим понемногу возвращался в «здесь и сейчас». Я пришёл к выводу, что вряд ли у них там есть цели нас здесь уничтожить. По крайней мере, пока. Я забыл про возможность возрождения. Ведь, насколько я понимаю, если кто-то здесь погибнет, он сможет возродиться у себя дома. А ведь точно». Если Гомер хочет удержать всё тайне, ему наоборот, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из нас умер. Тем более, что у многих есть несколько точек дома, и возродиться можно будет в любой из них. Хм, нашлось, значит, ещё одно слабое местечко. Но тогда в чём же суть затеи? Даже с выкупом становится всё не так ясно. Если у них нет возможности принудить нас к каким-то действиям страхов смерти, то тогда как? Может быть, действительно, нас просто надо было убрать на какое-то время, чтобы провести нужное голосование?» «Возможно. Да и времени слишком много уже прошло. Если бы они хотели чего-то от нас, давно бы уже сказали. Я так думаю, мы уже суток восемь-девять здесь. Спать хочется зверски». «Да, а что ты про слабые местечки говорил?» Дима оглянулся наверх. Понизил голос почти до шепота. «Освещение, приват. Вы размер ямы прикидывали? Она ровно 100 на 100 с учетом стен. Стало быть, в высоту прево сколько Пять блоков, минус пол. А что выше?» вероятность того что там еще один приват почти нулевая. слишком бессмысленные затраты Им и мы так это затея больше тысячи алмов обошлась и свет наверху там освещено но сюда свет доходит слабо черт их знает почему яму не осветили глашатой таури объявляется всеобщее голосование предлагается включить в правило прямой запрет на постройку зданий хозяйственного назначения ферм складов и так далее выше уровня земли «Необходимо проголосовать за, за запрет или против. Голосование объявлено!» «Вот бестолучи!» Дим поморщился. «А чего ты так? Так-то здравая мысль, разве нет?» «Мысль-то здравая, реализация неумная. Помнишь скандал в Травяных землях с этим, как его, степлером?» «Вот он свою богую коробку пару окон вставит и скажет, что это жилой дом. И куда потом это правило засовывать?» «Да, о чём мы? А, про приват. Ну и что? Нам-то что с того, что выше нет привата? Выпрыгнуть-то всё равно не выйдет. Если там нет привата, туда можно будет влепить блок воды. Что нас могут сделать эти гаврики наверху? Кроме того, я не слышал, чтобы там хлопали двери, когда они меняются. То есть там, возможно, есть свободный выход. А воду-то откуда взять? У нас одни эти чёртовы лодки. Тут сложнее, конечно, но мобы. Мобы? Мобы нам помогут. Позже расскажу».